Майя Неверович, «Включи мое солнце», 2021 год. «Я бы стал самым-самым лучшим из всех детей. Как выживать без мамы в мире больших людей? Нет у вас ответа? Я загадаю сам, чтоб на ничейных деток тоже хватило мам». Лисенкова, 2018 год. Концерт по заявкам и без. «Давай, запускай уже!» «Я уже мозоли натерла! Фью!» Оглушительный ур свист недовольства. Еще и эти наглые, пытающиеся пролезть вперед малолетки. Реально, когда они уже откроют вторую дверь? Концерт скоро начнется, а большая часть народа все еще на улице. Даже Анжелка, которая на каблуках и мусор выносит, уже вытаскивала из туфли ту одну, ту другую ногу и разминала пальцы, вопросительно поглядывая на подругу. Но Лена, хотя чаще ее называли Аленой, Лишь пожимала плечами и постоянно строчила смс-ки. «Блин, Ален!» Подруга готова была отмахиваться своим бархатным клатчем от наглевшей толпы. «Если бы это был концерт небласта я бы тебя убила!» «Анжел, не знаю, куда Макс пропал. Нас должны были пропустить уже минут двадцать, как!» «Заметь, ты это уже говорила!» Из ДК послышалась музыка. Видимо, проверяют аппаратуру. Но в толпе кто-то крикнул «Началось!» И вот тут реально началось. Те, кто были сзади, чуть ли не по головам лезли, толкая тех, кто спереди. У охранников глаза становились шире, чем плечи, а плечи там ого-го. Подруги только и успели, что вжаться в стену. И тут, о чудо, открыли второй вход. Часть толпы ринулась туда. Лена почувствовала, что кто-то схватил ее за запястье. Попыталась стряхнуть, но руку еще настойчивее сжали. «Ну, сам напростился!» Она замахнулась. «Черт, Макс!» Оператор съемочной команды, с которой она приехала на концерт, очередной новоявленной звезды, уже тащил ее к запасному выходу. Правда, он же был и входом. Девушка успела схватить подругу, и втроем они побежали к слегка приоткрытой двери, возле которой их ждал работник ДК. «Анжелка!» Отдышавшись, указал Макс на подругу. «Ты в зал, чтобы у нас проблем не было!» «Ну, Максик!» Загундела девушка, обувая свои 12-сантиметровые ходули. «Давай, я типа тоже журналист!» Ага. «Типа как бы того этого. Все сказал, что проблем нам с тобой не было, как в прошлый раз». Судя по угомонившейся Анжелке, в прошлый раз накосячила она знатно. Театрально сложив губы в обиде и полюбовавшись в огромном зеркале, своим отражением в вечернем платье она засокала каблуками в сторону зала. «Макс, ты где шлялся? Не хочешь рассказать?» Лена посмотрела на замявшегося оператора в отражении зеркала. «Или нам простым смертным не понять?» Просив на коллегу едкий взгляд, она достала из сумочки помаду-карандаш и начала обводить контур губ. «Тебе, кстати, идет это платье. Анжелка шила». «Кстати?» – с иронией спросила Лена, посмотрев на него, опять же через отражение. «Так значит, все-таки чочешь Лафеме? Ох, Макс везде могущий!» «Мы будем мой моральный облик обсуждать или поработаем?» Накинув на плечо камеру и взяв три ногу, он еще раз оглянул коллегу. Непривычно было видеть ее в вечернем наряде, еще и с открытыми плечами, хотя глаз радовался, что уж скрывать. «А если серьезно, ты чего так вырядилась? Как на корпоратив, так и надеть нечего. А для этого мажора, как елка новогодняя, вся переливаешься. Не ревнуй, милый!» Девушка изобразила улыбку и наигранно захлопала ресницами. «Он не в моем вкусе!» С дружескими подколками они направились в сторону гримерных, благо в здании ДК они очень хорошо ориентировались. На самом деле, как бы эти двое друга ни подначивали, за этот неполный год, что Ленка работала на канале, они стали практически друзьями. Макс всего на три года старше, а по манерам так вообще. Где-то в пубертатном периоде застрял. Работа оператором на никому неизвестном микротелеканале городского вещания не приносила много денег. Но девочки, услышав сочетание слов телевидения и «оператор», дальше особо в подробности не вдавались. Пока макс это устраивало. Хотя, конечно, в планах было покорение московских телеканалов. Это как минимум. Ленка же напротив. Для дедомовской девчонки, студентки-заочницы, получить работу на любом канале казалось чудом. Совсем недавно она приходила в редакцию проситься на практику, жутко боялась, что пошлют подальше. А теперь гордо носит бейдж представителя СМИ. Ей нравилось в работе все. Ездить в забытой богом деревушки и под красноречивый мат прораба лезть на строительные леса или застревать на машине в непролазной грязи. Адреналин зашкаливал, но с каждым разом хотел все больше и больше. Как при просмотре фильма ужасов. Страшно, но интересно. Хотя, конечно, во многом ее мечты совпадали с теми, что были у Макса. Останкина, известность, а кто этого не хочет? Но она относилась к работе на маленьком канале, как к трамплину в светлое будущее. А тут этот московский артист, персонаж совсем не героического сюжета. Певец не пойми какого жанра, да и не москвич он вовсе. То ли из Тулы, то ли из Самары. В общем, очередная мегазвезда, песни которой Ленка включила послушать только перед концертом. Надо же понимать, к кому едешь. Но Анжелка явно его слушала. Когда она услышала, что подруга будет работать на концерте Бласта, она визжала и прыгала, как сумасшедшая. В стену уже начали тарабанить соседи. Пришлось пообещать взять ее с собой. Надо отметить, что одним из главных достоинств Анжелы было умение шить. Она еще в детдоме умудрялась из носового платка сделать несколько вариантов одежды для куклы. Там же в детдоме занималась в кружках моделирования одежды. И у нее реально получалось очень круто. Она даже на областном конкурсе первое место заняла. Правда, диплом остался в детском доме, где они вместе воспитывались. Да и не нужны были девчонкам эти грамоты, письма благодарственные, не в них же дело. Анжелка всего за три ночи сшила для подруги шикарное вечернее платье. Несмотря на протесты и увещевание Лены, что ей нужно на работу, а не на светский раут. Вообще многие удивлялись, как так получилось, что они сдружились. Воспитатели все время шутили. Мы с Тамарой ходим парой. Девчонки никогда не расставались, при том, что были совершенно разными. И внешне, что вполне объяснимо, и по характеру. Анжелка чуть что лезла в драку. И жутко злилась, когда ее называли пацанкой. Ленка же драться не умела от слова совсем. Но всегда была рядом с подругой, даже зная, что именно ей первый прилетит. Но Лена была мелкой по росту и юркой. Могла проскочить под рукой и пнуть противника сзади. Они с Ленкой не разли вода с детства. Даже после выпуска решили жить вместе, пока Анжели не дадут положенное государством жилье. К сожалению, ждать этого можно не один год. А девчонки и не расстраивались, им хорошо вместе. В квартире, в комнате, которая выполняла функции всего одновременно, зала, спальни и даже кабинета, на потолок они наклеили большое солнце. Детская наклейка почти точь в точь, как та, что была в детском доме. Это была идея их любимой воспитательницы Татьяны Петровны, осуществить которую помог местный умелец. В просторном холле второго этажа соорудили небольшой домик из ДВП с выключателем лампочка наверху, а вместо люстры самодельное солнышко. Если становилось грустно, набегали тучки, как говорила Татьяна Петровна, можно было зайти в домик и включить хорошее настроение. Детвора постоянно бегала в этот домик, чтобы включить солнце. И это работало, настроение всегда поднималось. Потом, правда, пришла проверка, и домик признали пожароопасным. Для детей это было трагедией. Те, что помладше, долго еще просили «включи мое солнце». Это выражение стало для подруг нарицательным. Они каждый раз просили друг друга – «Включи мое солнце!» Когда на душе было так паршиво, что хотелось спрятаться в домик. Гримерки Лена с Максом подошли, когда звездный гость как раз выходил из нее. Девушка тихо чертыхнулась и зло глянула на Макса. Она должна была записать интервью именно до выхода на сцену, а уже потом все остальное. «Простите, меня зовут Елена!» Поспешила она навстречу совсем молоденькому, как оказалось, артисту. Тот одарил ее выбеленной улыбкой. «Милая, автографы после выступления!» Лена перегородила ему дорогу и, пытаясь найти в сумочке бейдж, которую в этой суматохе забыла надеть, начала тараторить. «Нет-нет, я не поклонница! То есть, я, конечно, люблю ваши песни, но я здесь по работе! Вот!» Чуть ли не в лицо ткнула найденным бейджиком и умоляюще посмотрела на Бласта. «Пожалуйста, мне нужно снять хоть немного бэкстейджа перед концертом, иначе я труп!» Макс подтверждающе кивнул. Певец взглянул на эту парочку. Учитывая, что девицы со своим оператором перекрыли путь, да и Юшкевич, продюсер, категорически запретил конфликты со СМИ даже мелкими вроде этих, он натянул свою идеальную улыбку и показал рукой в сторону гримерки. «Ну, только ради такой прекрасной леди!» «Он же мачо, нужно не забыть стрельнуть глазами!» «Только давайте в очень ускоренном темпе, вы же понимаете, полный зал моих фанатов, я не имею права заставлять их ждать!» Лена мысленно фыркнула от такого потока пафоса, но внешне абсолютно не выдала себя. Она профессионально изобразила практически восхищение таким великодушием и быстро начала раздавать команды, кому куда встать, что делать. Было в ней это чутье, как правильно выстроить кадр, чтобы не запороть ничего. Что спросить из с какой интонацией, чтобы вызвать эмоцию, и что самое важное, сделать так, чтобы собеседник не смотрел нервно на часы с мыслью «выпустите меня». На сегодня нужно было уложиться в рекордные сроки, потому как в зале действительно гудела толпа. Разогрев из местных артистов их мало устраивал, Пришлось быстро отпустить парня. После мини-интервью Лена признала, что немного поменяла об артисте мнение. Довольно умный, воспитанный. В какой-то момент с него спала эта наигранная пафосность, и взгляд стал простым, даже немного уставшим. Это в 22 года. «Блин!» – осенило ее. «Он внешне так на Крида похож! Да и замашки те же! Копируют, что ли?» Поделилась она своим наблюдением с Максом, когда артисты со своей свитой уже были далеко. «Запросто!» Раз у Крида работает, значит, и у него попрет. Чтоб поперло, надо петь уметь, нет?» Они тихо посмеялись и вошли в зал. Лена постоянно пыталась удержать в руках телефон и клатч, еще и диктофон. Ремешок, который позволил бы накинуть сумочку на плечо, был утерян давным-давно. А то, что обе руки постоянно заняты, бесило ужасно. ДК она знала, как свои пять пальцев. Слишком часто приходилось здесь работать. Любое маломальски значимое событие города проходило либо здесь, либо на прилегающей территории. Оглянувшись по сторонам, Лена решила избавиться от сумочки, но так, чтобы не насовсем. Куда бы ее спрятать? Анжелку искать уже не вариант. Чтобы показать, что здесь все свои, проводить концерт решили не в зале с рядами кресел, а в другом, где обычно проводят репетиции и новогодние елки. Поставили столики, вокруг них дешевые пластиковые кресла. В первом ряду кресла стояли посолиднее для випов. А те, кому денег даже на пластик не хватило, стояли на балконе, где обычно мамочки смотрят на танцы вокруг елки. Ленка бросила взгляд в самый конец помещения. В углу под нишей балкона стояли кресла из другого зала, скрепленные между собой, Одно было поломано. Зачем их вообще сюда притащили? Или же просто не успели убрать? Последняя версия вполне вписывалась в интровертность местных работников. Идеальное место. С этой мыслью она подхватила клач поудобнее и короткими перебежками направилась туда. Маленький черный клатч идеально поместился под трубу отопления, которая проходила за ними. Стоявшие наверху люди ничего не могли заметить, даже если бы захотели. Балкон был прекрасной маскировкой, а те люди, что находились в зале, орали новомодные песни, запивая их халявным аперитивом. После концерта еще планировался фуршет. В холле на первом этаже уже вовсю суетились официанты. В общем, домой сегодня попасть не получится. Обычно все эти банкеты заканчиваются далеко за полночь. А самые интересные кадры – это кадры с не очень трезвыми местными випами. Убедившись, что никто не видит, она довольно похлопала сама себе и вернулась к уже потерявшему ее Максу. «Что показывают?» – шепнула ему на ухо, подойдя сзади. Макс вздрогнул. «Порнушку, судя по картинке». Он кивнул в сторону выступающих. Бласт, или как там его на самом деле, пел что-то нудно-романтическое с голым торсом, а три девицы старательно извивались вокруг него и возили руками по тому самому торсу, да и не только. Лена представила, в каком экстазе сейчас была ее подруга. Само ей это зрелище казалось больше смешным, чем возбуждающим. Она тронула Макса за плечо и жестом показала, чтобы он взял крупно, лицом леющих поклонниц. Тот ответил кивком и перевел камеру. Конечно, не о таком мечтает вчерашняя выпускница Журфака. Ничего, скоро она непременно будет на первом фланге всех мировых событий, а каждое ее слово сенсацией. А потом, лет через 50, они будут писать в учебниках и ставить в пример первокурсникам. А она, к тому времени уставшая от славы, будет жить в домике на берегу небольшой речушки. Нормальные люди мечтают о вилле и море, или океане, но не Ленка. Она и на море-то никогда не была, да и плавать не умеет, поэтому речка звучит как-то безопасно. Алена скривила недовольную гримасу. Да, путь к мечте не услан розами, пока приходится освещать новости в родном Месногорске, в котором не происходит ровным счетом ничего. У кого-то протекает крыша, ДТП на светофоре, плохие дороги и несчастные депутаты. А нет, депутатов ругать нельзя. Единственная в городе телекомпания полностью лояльна к местной администрации. Поэтому, как о покойниках, либо хорошо, либо никак. Иначе давай до свидания. Как выразился Степан, и членкин коллега, по сути журналист это писарь, а писарь одна из древнейших профессий, как и проституция. И похоже они между собой не только за главными буквами. Так что в городе, где ничего не происходит, заезжий артист – большая сенсация. Мечтать нужно аккуратнее. Сама себе съязвила девушка. Ален. Легкий толчок локтем вернул ее в реальность. Макс выключил камеру. Мне батарею надо поменять. Тут, в принципе, материал уже достаточно. Нам что-то еще нужно. Меня для подводки не сняли. Потом фуршет с говорящими головами, ну и бласты интервью, где он признается, в любви нашему городу и обещает вернуться. Вроде все. Зашибись. Пошли тогда, пока тебя отнимем у входа. Потом для перебивки еще чуть-чуть поснимаю. «Только давай сначала бласт, а потом фуршет, чтобы я мог свалить быстренько. Мне еще в монтажке до утра резать, клеить». Лена кивнула, и они направились к выходу. Да, у них на канале оператор одновременно и монтажер, и зачастую водитель. А учитывая состояние техники в офисе, каждый был немного айтишником, техническим директором и автослесарем. Так как порой для того, чтобы заработала, хватало волшебного пинка по той самой неработающей технике. Штат компании состоял из восьми человек, включая уборщицу и давно уже пенсионного возраста бухгалтера, который постоянно ходит покурить секретаршей, годящейся ее внучке. У Лены этот тандем всегда вызывал внутренний диссонанс. Хотя рассуждать о морали она не привыкла. Благо, жизнь в детдоме научилась смотреть на многое проще. Со стороны, что ли? В работе такое умение держать эмоции в везде очень помогало, а вот в личном… Ее многие считали холодной, бесчувственной, а она просто не любила лезть в душу если этого не требуется для репортажа. И уж тем более не позволяла влезать в свою. Сделав несколько дублей на фоне фасада ДК, ребята вернулись внутрь, как раз вовремя. В фойе уже стекались ручейки зрителей. СУМОЧКА! Лена округлила глаза и на ходу, стаскивая из себя петличку с микрофоном, побежала в зал. Ничего не понявшему Макса, он намахнул, чтобы оставался там. Пробираться внутрь помещения, из которого все выходят, оказалась задачка непростой а из-за роста ее голова была на уровне плеч многих выходивших, что совсем не облегчало задачу. Она протискивалась сквозь этот поток, который уже не был похож на ручеек, а скорее на большую стремительную реку. И такую же шумную. А Ленка... Она перла против течения. Две минуты толканий спустя, вся взъерошенная, она попала таки в зал и побежала в самый его конец. Она так спешила, что только оказавшись возле кресел, заметила, что на них сидели трое. Два мужика и барышня. Судя по подставленному телефону, тоже журналистка. Кем были эти двое, Лена не знала, но точно видела их возле гримерки. На поломанном кресле уместился рюкзак барышни. Х -х, «Извините!» Немного отдышавшись, Лена прервала их беседу, так как ждать времени не было. «Вынуждена попросить вас встать! Мне нужно там...» Она указала за спину самого крупного дяденьки. «Забрать кое-что свое!» «Закладку, что ли?» Басом ответил мужик и он не собирался вставать, судя по наглому взгляду. «Мерзкий какой!» Мысленно дала оценку Лена, имея в виду все одновременно. И его ухмылку, и то, что сам он сидел, где вообще никого не должно было быть, и смех двоих окружавших его людей. «Нет, там моя сумочка!» Ну точно, железная леди, ни одной мышцы на лице не дрогнула. «Позвольте, я заберу и больше не буду вас отвлекать!» Лениво опираясь на тоненькие подлокотники, мужик встал, как бы не взначай, тряхнув своим дорогими часами на волосатой руке а может и недорогими, но качественно подделанными. Но же понта Лена отметила и даже состроила благодарно восхищенные глазки. Пришлось нагибаться в несколько двусмысленную позу еще и в дурацком вечернем платье. Пока нащупывала, где ее клач, прямо чувствовала всей своей оттопыренной пятой точкой, как ее мысленно успели и полапать, и не только. А вот сумочка все никак не хотела находиться. Начался приступ паники. Она судорожно вспоминала, что в ней, а в ней банковская карточка и ключи от квартиры. Ленку бросила в жар. «Идиотка! Какой человек в здравом уме придумает так тупо прятать вещи?» Она соскочила с сиденья и полезла под него, отодвинула полностью ряд и с круглыми глазами пыталась найти черный маленький кусочек ткани, но его нигде не было. «Где он?» С бешеными глазами она повернулась к троице. «Кто он?» Засунув руки в карманы, спросил толстяк с массивными часами. «Мой клач!» Она трясла рукой в сторону трубы. «Он был там! Куда вы его дели?» Она пробежалась глазами по всем и схватила рюкзак репортерши. «Эй!» – взвизнула та и выхватила его. «Ты совсем больная?» «Рюкзак открой по-хорошему!» «Девушка, вы в своем уме? Во-первых, зачем вообще было? Рюкзак открой!» Ленка выпучила глаза и сжала кулаки, совсем как во время дедомовских драк. Очень уж не хотелось слышать от кого-то, что она сама о себе думала. Девица открыла рюкзак и продемонстрировала, что там ничего нет, кроме ее вещей. Ленка начала хватать ртом воздух. Зазвонил телефон, Макс уже потерял ее. Всхлипывая в трубку, она ответила на вызов. «Я сумочку потеряла! Там ключи, там карточка! Я пока не могу!» Мужик, который был явно не только самым здоровым поговоритом, но и каким-то важным дядечкой, судя по тому, что все смотрели на него с надеждой, уже куда-то звонил. «Короче, так». Он жестикулировал пальцами, как человек, живущий по понятиям. «Сейчас Витек по камерам посмотрит, видно чего или нет». «Пошли в аппаратную, где-то на втором, — сказали». «Я знаю, где!» Ленка шмыгнула носом и смотрела на него почти с восхищением. «А вас, простите, как зовут?» «Для тебя просто Давид!» Он произнес свое имя, как кавказский тост, даже жестикулируя, как будто предлагал выпить за это. «Ой!» До нее дошло, наконец. «Вы же Давид Юшкевич? Продюсер Бласта? Вот я...» Она стукнула себя по лбу. «Простите, я...» «Нормально, Кисуль, пошли! Пятёк сейчас уже подойдет. Посмотрим, чего там видно!» Ленка побежала за Юшкевичем. Пришлось именно бежать, потому что у этого Громилы и шаг семимильным оказался. Ленка за ним никак не успевала. В сотый раз она чертыхнулась, что согласилась надеть это платье. Не особо она верила, что на камере будет что-то видно. Балконная ниша с собой все перекроет. В аппаратной стояло студийное оборудование и система видеонаблюдения. Жужжала вся эта наблюдающая техника очень неприятно. Витек, мужчина чуть за 30, широкоплечий брюнет, производил впечатление своим брутальным видом. Особенно выигрышно он смотрелся на фоне тяжело дышащего Давида. Мужчина сидел перед мониторами и щелкал мышкой, перематывая запись. Лена и продюсер стояли сзади. Она немного наклонилась вперед, чтобы вглядеться в происходящее на экране. Того пространства, что под балконом не было видно, но была надежда увидеть, как кто-то идет в ту сторону. «А ты дикая кошечка!» – сквозь свою одышку выдал продюсер. «С характером смотрю!» «Твою ж!» Она ощутила, как огромная волосатая ручища опустилась ей на пятую точку. Машинально, не успев даже ничего сообразить, она схватила лежащий на столе ключ от кабинета, резко развернулась и вдавила его в горло ошелевшему Юшкевичу. Ленка буравила его глазами и процедила сквозь зубы. «Только тронь! Без глотки останешься, ты понял?» «Э-э, ты полегче!» Он отпрянул и развел руки. «Реально дикая!» «Есть!» Перебил его Витек, и Ленка кинулась к монитору, бросив на продюсера разлобный взгляд. Внутри колотила от гнева. «Вон, чел выходит из слепой зоны! В руках, походу, твоя сумочка!» Он попытался увеличить изображение, но картинка размывалась. «А давай посмотрим, куда он двинулся!» «Тебе повезло, что он вышел, когда все еще в зале были! В толпе фиг бы его разглядели!» Витек со знанием дела переключал камеру на экране, ловя вора на видео. Вот он спокойно вышел из здания и, стоя практически на пороге, открыл, изучая содержимое. Самое смешное, что в это же время сама Ленка тоже была перед ДК. Но они с Максом снимали дальше, чтобы здание хорошо попадало в кадр. Получается, преступление было совершено в прямом смысле у нее за спиной. «Что-то вытащил», – ткнул Витек в монитор. Оглядывается, видимо, ищет, куда выкинуть. Незнакомец отошел от входа и исчез из поля зрения. Витек поднял на девушку глаза. «Ценное было что?» «Помада, ключи и карта». «Карту хоть заблокировала?» «Нет». Она пожала плечами. «У меня там нет бесконтактной оплаты, только вставлять и пароль вводить». «Такие еще бывают?» хмыкнул продюсер. «У нас все бывает». Я обращаюсь к Виктору. «Как думаете, куда он мог ее выкинуть?» «Ну, пошел он вправо». Мужчина почесал за ухом. «Там фигуры из кустарников. Мог в них или за них. А мог и в урну. Там целый ряд вдоль аллеи». Культурный у нас гопники, если в урну кидают», — Юшкевич. «Спасибо!» — она рванула к выходу. «Ты бы карту заблокировала все же!» — крикнул вслед Витек. «Больная какая-то!» — донесся до Ленки голос продюсера, но ей было уже не на него. Сбежав вниз, она увидела свою подругу, стоявшую рядом со взбешенным Максом. Алена чуть не снесла обоих, пока летела. «Сори, Макс!» — она вцепилась в Анжелку. «Мы буквально на минуту!» «Ты обалдела, Ален!» Он схватил девушку за локоть. «Тебя ничего не смущает?» «Макс!» Лена сложила ладошки и посмотрела на него взглядом любимого кота из Шрека. «Там моя сумочка! Мы тупо домой не попадем! Там ключи как минимум! Да и за сам клачья две штуки отвалила!» «За этот кусок тряпки? Знаешь что? Иди ты! Перебивку свою делай!» «Да будет тебе известно, я уже все сделал!» Лена уже тащила подругу к выходу, и объясняла, где примерно стоит искать. Услышав про урны, так громко завозмущалась. Так громко, что Макс злорадно приготовил камеру. И, как оказалось, не зря. Таких эпичных кадров он давно не снимал. Две девицы в вечерних платьях на каблуках, громко матерясь, лазили по кустам и заглядывали в урны. Кажется, это лучшие кадры за сегодня. «Нашла!» Радостно завизжала Анжелка, вытянув наверх руку с маленькой сумочкой. «Ленка, твою мать, нашла!» Ключи от квартиры и даже помады были на месте. Карточки, разумеется, там не оказалось. Удивительно, но почему-то Лена до последнего надеялась, что ее не возьмут. Тяжело вздохнув, она набрала номер службы безопасности банка. «Ну все!» – ворчал Макс. «Ваш концерт окончен? Вернемся к тому!» Он махнул в сторону ДК и пошел вперед, не дожидаясь ответа. Девчонки посмотрели друг на друга. Вид у обеих был совсем не гламурным. Расхохотавшись, они побежали догонять оператора. «Так!» – войдя в здание, Макс оперся на штатив. В фойе входили приглашенные на фуршет. Благо, таких избранных оказалось немного, и места было достаточно, чтобы спокойно встать и поговорить. Правда, музыка из хриплых динамиков орала так, что было неуютно. «Осталось финальное интервью, и все, верно?» – уточнил оператор. «Да», – послушно кивнула Лена, пытаясь привести в порядок волосы. «Вот тут я точно с вами», – угрожающе ткнула в оператора пальцем Анжела. «Я без фото с ним отсюда не уйду». «Не уйдет» пожав плечами, подтвердила Лена. Макс сдался. Все втроем пошли в сторону гримерной. По дороге Лена услышала обсуждение, что заезжего артиста ждут на некой закрытой вечеринке. Причем то ли в бане, то ли где-то еще. Чушь. Хотя кто его знает. Приблизившись к двери гримерной, они услышали обрывки ругани Бласта с продюсером. Судя по всему, слух о приватной вечеринке был оправдан. И похоже, юному артисту идея концерта в сауне не очень нравилась. Лена прижалась спиной к холодной стене и прислушалась. «Мальчик мой!» — шипел Юшкевич. «Это ты попутал! Скажу раздвинуть булки, раздвинешь аж бегом! Ты вкурил?» «Ты охренел! Да у меня уже такая узнаваемость, что я спокойно могу уйти в свободное плавание! Мое имя! Твое имя! Твое имя! Никто!» Басом орал продюсер. Област это мое имя! Моего бренда! Так что хочешь валить — вали хоть сейчас! Только куда!» «Понятно, что такое говно не утонет, где-нибудь да всплывет. Только вот с чем? Петь, мальчик мой, ты что, собрался? Песни-то тоже мои? Ну чё, стук, красавчик, жопу поднял вперед, работаем!» Судя по звуку, он хлопнул в ладоши. Лена отскочила от стены и показала своим, чтобы шли за ней. В дверь она постучала, как ни в чем не бывало. «Да!» — рявкнул Юшкевич. «Почему Юшкевич? Откуда такая фамилия?» Он же на кавказских кровей. Может, по отцу? Вот самое время в этнографию вдаваться. Сама себя осекла репортер и, не забыв напялить дежурную улыбочку, вошла внутрь. Можно? Нам бы небольшое интервью. По итогу концерта. Что понравилось, какие дальнейшие планы. В таком духе. Оно согласовано. Мы немного задержались. Тарахтила Лена, пока ее не успели выставить вон. Хреновый из тебя журналист! Рыкнул на нее молодой артист. Лена хотела возмутиться, но, глянув на его красное лицо, передумала. Ей стало этого парня. Он ведь даже моложе ее, а пахать приходится без выходных. Видно, что устал. Еще и эти сомнительные вечеринки. Такое отношение продюсера, как к вещи. Интересно, сколько часов он спит в сутки? Сидит сутулы, глаза пустые. С одной стороны, он же знал, на что подписывался. Так или иначе, она молча проглотила обидный укол. «У нас согласовано интервью. Давайте уже запишем и все». Более требовательно повторила Алена. Она бросила взгляд на Юшкевича. Тот хмыкнул и кивнул на сумочку, которую держала перед собой Анжела. «Твоя? Нашла все-таки?» «Да, но давайте не будем терять время!» Сейчас она совсем не была настроена отвлекаться. Кивнула Максу, чтобы тот устанавливал камеру и направилась с микрофоном на петлички к бласту, не дожидаясь ответа. «Нет, ты определенно мне нравишься!» Юшкивич с довольным лицом смотрел на ее манипуляции. «Упрямая? Далеко можешь пойти!» Спустя полчаса подруги уже ехали на такси домой. Время далеко за полночь, они настолько устали, что практически засыпали. Даже Анжелка молчала, что было совсем удивительно. Но обе, хоть и ехали молча, были довольны прошедшим вечером. Одна тем, что не запорола сюжет, вторая, что успела сделать пару селфи со звездой и даже чмокнуть его в щеку. Таксист тоже ехал молча, убаюкивая девчонок покачиванием автомобиля. «Пора на выход!» «Трунь!» — звякнул мессенджер в смартфоне, но его проигнорировали. «Трунь!» — настаивал гаджет. «Заткни его!» — буркнула Анжела, прячась под одеяло. «Мммм!» «Что означало отвалить от меня, у меня выходной!» «Но так как сообщения приходили именно на Ленкин телефон, то и тянуться к нему пришлось именно ей. Глаза упорно не хотели открываться. «Придурок!» — обратилась она к тому, кто прислал уже третье сообщение. «Воскресенье! Такая рань! Совсем уже!» «Заткнись!» — буркнула подруга. «Дай поспать!» Лена злобно клянула на подругу. «Зараза, дрыхнет!» А ей в единственный выходной приходится отвечать на сообщения, связанные с работой. «А чего это она одна не спит?» С этой коварной мыслью она зашла в рабочий чат и написала. «Ко мне тут ломится глава фермерского хозяйства Ниязов». «Прям сильно ломится!» «Да, уже третье сообщение! Чего делать-то?» Вырубай свет и закрывай окно. И ржущий до слез смайлик. Чего хочет на этот раз? О, его величество, главный редактор, проснулся. Опять делешь коров. Требует, чтобы мы приехали и все сняли. Пиши, что ближайшая пара месяцев забита полностью. Вали все на меня. С удовольствием. Все, я спать. Зашибись. Всех разбудила и спать. Хотя кого она обманывала? Спать уже не получится. Организм проснулся и требовал кофе. Но тихое злорадство от того, что теперь не спят еще несколько человек, поднимало настроение. С чувством выполненного долга пошла умываться. Звук воды из-под крана не перекрыл очередной трунь. «Да твою ж! Выходной сегодня! Выходной!» За дверью послышались звуки босых ног. «Анжелка сейчас прибьет». Но та открыла дверь и радостно улыбалась. «Татьяна Петровна на пенсию уходит!» «И чему ты радуешься?» Она всех нас зовет в гости. Артем чат создал. Надо думать, что мы будем дарить любимой воспитательнице. Лена не особо понимала, чему так радуется Анжела. Татьяна Петровна действительно любимая воспитательница всех ребят. Вообще у них детский дом никогда не считался образцовым, но он был домом. Они жили как настоящая семья. Огромная, шумная, где если кто-то болеет, переживают все. Кому-то приехали родственники и привезли гостинцев, это делилось между всеми. Татьяна Петровна, как настоящая мама, часто обнимала и умела найти нужные слова. Она знала, кого нужно подбодрить, кого лучше просто оставить одного. А учитывая, что у большинства воспитанников там за забором находились биологические родители, живые, здоровые, но лишенные родительских прав, да и желания воспитывать, то сравнить было с чем. Она видела, как Анжелка сжимала кулаки, стоя у окна, а там внизу ее мамаша пыталась пройти с дочкой увидеться, а сама, как обычно, пьяная. Как-то плакала в подушку, а Ленка пыталась ее успокоить. Сама она дала себе слово, что никогда не будет плакать. По крайней мере, не позволит жалеть себя. И хорошо, что к ней самой никто не приходил. Она с рождения оказалась никому не нужной, лишней в чьей-то личной жизни. И пусть так. Лена вспомнила, как она лет в 14 прожгла брюки, которые не были дорогими, но смотрелись очень красиво. Они так нравились Ленке. И вот она их просто прожгла. Нечаянно. В комнате был кто-то из младших, Испугавшись, тот побежал звать взрослых, а Лена стояла, подняв ярко-сиреневые брюки так, что дырка оказалась на уровне глаз. Она в тот момент не боялась, что ее поругают за испорченную вещи утюг, на котором остался нагар. Было безумно, жали эти брюки. Они у нее одни такие. Как можно было так глупо прожечь их? В комнату вошла Татьяна Петровна и с досады хлопнула в ладоши. Еще и Анжелка. «Ой, еще и свои любимые!» Чувствуя, что вот-вот заревет, Алёна через силу сделала серьезное лицо, положила брюки и вышла из комнаты, никому ничего не говоря. Подружка хотела побежать за ней, но воспитательница остановила. Лена услышала, как та сказала, «Оставь, она поплакать пошла». Вот откуда она знала? Она ведь действительно, сдерживая слезы, решила спрятаться в туалете, чтобы никто не видел, как она плачет. А теперь Татьяна Петровна уходит на пенсию. Нет, там и другие воспитательницы хорошие. Да вообще все, кто там работают. Но они не Татьяна Петровна. Другим детям не повезет так, как им. Но Темка молодец. Нужно что-то подарить такое, чтобы не один год напоминало о них. Жаль, времени мало, всего неделя. Ну что ж, великий гугл нам в помощь. Неделя пролетела как пять минут. На работе генеральный фонтанировал новыми идеями. Одна гениальнее другой. И бюджета на каждую требовалось голливудского, не меньше. Первый месяц, когда Лена только пришла на канал, ей казалось, что реально круто, что у них такой креативный человек в студии, и не понимала, почему остальным не столь интересны его идеи. Она же с восторгом в глазах ловила каждое слово. Через месяц у нас будет то, через полгода это, а через год вообще порвем всех своими рейтингами. Лена готова была кричать «Ура!» и бежать вперед с флагом. Правда, очень быстро выяснилось, что эти планы не совсем осуществимы. Во-первых, технические возможности. Это прям жирный пункт. Чтобы купить нормальное оборудование, нужны такие деньги, которых хватит на оклад всем сотрудникам. Года так за три. Во-вторых, с появлением тарелок местный канал смотреть стали единицы. Правда, в последнее время появились телевизоры со встроенной цифрой. И надо сказать, рейтинг на доли сотых, но приподнялся. Но сейчас она думала не о генеральном и не о его идеях. Завтра они с ребятами пойдут Татьяне Петровне, а подарок все еще не куплен. Особой активности от ребят она не видела, поэтому решила вплотную сама заняться этим вопросом. На завтра у нее был запланирован поход по сувенирным лавкам. Девушка не спеша шла домой мимо плотных рядов высоток и занималась любимым делом. Всегда, когда гуляла одна или, как сейчас, шла домой с работы, она изучала прохожих. Да, просто шла по улице и смотрела на других людей. На их жесты, манеру разговора и стиль в одежде. Зачем? И самой непонятно. У нее еще с детства осталась эта привычка – смотреть на людей со стороны, не вмешиваясь, не давая оценок, но с интересом наблюдать. В поясной сумке, которая свободно болталась Натальей, заиграла Хованна. Кенни Джи. Вырвавшая девушку из режима созерцания. Она достала телефон. «Алло, это ты?» – спросил Анжелкин голос. «Нет, не я». «Ой, прямо ха-ха! Короче, у нас пульт умер. Срочно нужна реанимация». Лена вздохнула. Я просто напомню, медик у нас только ты, поэтому выражайся яснее, пожалуйста. Батарейки нужны, короче. Заскочишь в магазин? Пульт – это святое. Уже мчу спасать. Ну вот, теперь еще вспомнить бы, где здесь, чтобы недалеко батарейки купить. Лена сбросила вызов и огляделась. Был вариант зайти в супермаркет, но в такое время, когда всем после работы нужно что-нибудь купить, будет адская очередь. Нет, не настолько ей дорог пульт. Через дорогу она приметила баннер, гласящий, что у них есть все для дома, от иголки до… Дальше закрывала остановка, но до ей и не нужно было. Батарейки вполне подходили под категорию «от», а значит нам туда. Лена под противно громкий пищащий светофор с бегущим человечком направилась через дорогу в хостовары. Небольшой магазинчик, расположенный на первом этаже, был плотно заставлен всякой всячиной. На полу и на прилавках товары стояли так, что было понятно. Продавец старался показать все, что имелось в продаже. А из-за маленькой площади помещения смотрелось это несколько неаккуратно и создавалось впечатление на громождение одного на другое. Зато ассортимент был действительно широким. На прилавке в виде пирамид стояли троники, а рядом в лотке для кухонных принадлежностей лежала стопка кухонных ножей. На полу скрученные шланги для полива, ведра. Все это вызвало у Лены улыбку. Наверное, так выглядели магазины в СССР. Взгляд упал на напольный светильник, примерно метр высотой. Он был сделан в виде солнца на длинной ножке. Лена стояла и широко улыбалась. «Не может быть!» Внутри словно зажегся свет. «Вот же он! Идеальный подарок!» Она словно услышала свой же детский голос. Включи мое солнце!» Пожилой мужчина в очках с толстенными стеклами заметил интерес девушки к светильнику и подошел. «Добрый вечер, барышня!» «Здравствуйте!» Она просто сияла от счастья. будто перед ней стоял не хендмейд-светильник, а слиток золота метровой высоты. «Одну секунду!» Она достала телефон и, сфотографировав светильник, отправила сообщение в чат. «Ребята, с чем у вас ассоциируется этот светильник?» Судя по полетевшим радостным смайликам в ответ, все прекрасно поняли, на что намекала подруга детства. Решение было принято единогласно. Спустя всего несколько минут пожилой продавец аккуратно оборачивал дорогой подарок в дешевую коричневую бумагу. «Ой, чуть не забыла!» – засмеялась Лена. «Я же за батарейками вообще пришла!» Домой она шла в приподнятом настроении, представляя, как завтра они выручат этот подарок. Как замечательно, что пульт умер так вовремя, что она зашла именно в этот магазинчик. В душе было тепло и радостно, и немного грустно. Столько воспоминаний, дурацкая ностальгия. Вечером они приехали к любимой воспитательнице. 10 человек, все ровесники. Ребята, которые совсем недавно покинули стены дома, который заменил им родной. Конечно, каждый по-своему вспоминал прожитые там годы, Кто-то пришел уже в сознательном возрасте, и для них жизнь по режиму была каторгой, кто-то, как Ленка и Артем. Другой просто не знали и воспринимали все как должное. Проживала Татьяна Петровна в частном секторе на окраине города. Небольшой кирпичный домик с забором из профнастила и окнами в деревянной раме. Фасад был аккуратно выбелен, а во дворе большую часть занимали палисадник и огород. Возле будки грозно лаяла мелкая черная собачонка неизвестной породы. Лена смотрела на ее безуспешные попытки казаться злюкой. Такая же безродная, как она сама, живет, не зная, чего народа, рода. того и огрызается. Никому нет дела, что на самом деле творится внутри. Она, может, просто хочет внимания, немного ласки, но жизнь заставляет показывать зубы. А на пороге уже появилась Татьяна Петровна. Молодежь радостно ринулась навстречу, невзирая на возмущенный лай. «Родные мои, чего же вы там стоите?» Классическая бабушка с седым пучком волос на голове, немного выше Алены, худенькая и с искренне добрыми глазами. Она обнимала каждого, попутно успевая делать замечания. У кого-то воротник неровно лежит, кто-то растрепан, а кто-то вымахал выше дверного проема. С шутками, шумно, вся эта толпа вошла в маленький, но уютный дом воспитательницы. Внутри посреди комнаты стоял разложенный стол тумба, покрытый кружевной скатертью. Возле небольшого окошка, из которого было видно калитку, стоял диван-малютка. Напротив, сервант с большим количеством сервизов и небольшими иконками. На стенах было много фотографий. Большинство, даже без рамок, просто прикреплены на канцелярские кнопки. На многих из них была Татьяна Петровна в окружении своих, теперь уже бывших, воспитанников. Конечно, гости уже заметили эту фотогалерею, воспоминаний и столпились возле стены. «О, Глеб, помнишь, ты тут еще с чубом?» Все громко засмеялись. «Это же там ты влез во что-то, и тебя встреч пришлось!» «В лес! Лучше скажи, кто меня подбил! Я как дурак повелся!» Каждое фото вызывало яркие воспоминания о совместных поездках и повседневной жизни. «О, Артурчик!» – ткнула Анжела в одного из мальчиков на фото. «А где он, кстати? Я его ни в соцсетях, нигде не вижу!» «Да сидит он!» – ответил Артем, рыжий парень, стоявший у Лены за спиной. «Как? Опять?» – вздохнула Татьяна Петровна. «Он же мне обещал!» «А где вы его видели?» «Да заходил ко мне. Жаловался, что на работу нигде не берут. Денег попросил. Я его тогда пристроила на лесопилку. А он, значит, опять. Вот же». Ребятам меньше всего хотелось расстраивать ее. «Так», — скомандовала Лена, «а когда у нас торжественная часть? Мы вообще-то не с пустыми руками». они у вас мытые? А ну, брысь, мыть руки! А я вообще хочу тортик!» Анжелка ткнула пальцем в сторону, где стояла большая коробка из кондитерской. «И кажется, я его уже вижу!» «Анжелка!» <смех> — хохочет Юля, рослая брюнетка с большим бюстом. «Ты скоро сама как тортик будешь!» «Такая же сладенькая!» — подмигнула та в ответ. И все начали рассаживаться за накрытый стол. Когда парни распаковали главный подарок и вручили со словами, чтобы ваше солнце никогда не гасло, женщина расплакалась. Она и не думала, что воспитанники до сих пор помнят этот домик. После весь вечер они вспоминали истории, признавались в провинностях и смеялись с самих же себя. Татьяна Петровна то и дело по-старчески смахивала слезу. Она была так рада, что ребята пришли, что у них столько теплых воспоминаний о годах, которые они провели вместе. По возрасту она уже давно была пенсионеркой, но было так тяжело решиться уйти с работы. Да и работы это сложно было назвать. Каждому прикипала, переживала, даже сейчас смотрела и хотела по-матерински уберечь каждого. Она грустно вздохнула, но в ответ на вопросительный взгляд Лены лишь улыбнулась и моргнула. Мол, все хорошо. Когда все разошлись, в доме, кроме самой Татьяны Петровны, остались лишь Лена и Анжела. Они вызвались помочь пожилой воспитательнице с уборкой после застолья. Лена помыла посуду, а Анжела ее приносила со стола. Татьяна Петровна сидела за кухонным столом и протирала тарелки вафельным полотенцем. У нее был такой вид, будто находится не здесь, а глубоко в своих мыслях. Анжела толкнула подругу и показала глазами на задумавшуюся женщину. Лена пожала плечами. Человек в преклонном возрасте. Наверное, это нормально уходить в себя. Может, вспомнила моменты молодости, затосковала, Но бывшая воспитательница думала совсем не об этом. Она боролась со своими сомнениями. Она украдкой поглядывала на стоявшую к ней спиной Лену и не могла решить, говорить или промолчать, нужно ли оно ей, имеет ли право. Татьяна Петровна вспомнила, как ее маленькую, но совсем не худышку привезли из дома малютки. Она все пыталась тащить с себя резинки со словами, что принцессы не носят хвостики. Тихая, нежная девочка. А потом к ней привели Анжелу. Бойкая, немного хулиганистая. Они быстро подружились и хорошо друг друга дополняли. Если Леночка смотрела на мир наивными глазами, что само по себе не свойственно детям, воспитывающимся в детских домах, то Анжела всегда была таким волчонком. Благодаря дружбе каждая привнесла в характер другой что-то свое. Одна стала женственнее, другая реальнее смотреть на жизнь. Татьяна Петровна набрала воздуха и решилась. «Леночка, а ты маму искать не пробовала?» Вопрос немного удивил. Будь это кто другой, Лена бы и отвечать не стала или перевела тему. Но здесь и сейчас находились все свои, от которых скрывать нечего. Поэтому она выключила воду и повернулась. «Нет! А кого мне искать? Да и для чего?» Она пожала плечами. «Правильно!» Зашла в кухню Анжела. «А то на груди поплачется, потом только на жалость будет давить и деньги сосать. Типа меня так совесть мучает, что ж выпить хочется? Давай, дочурка, спасай грешную душу!» Лина чувствовала, что вопрос был задан не просто так. Она видела, как переживает бывший педагог, как постукивает пальцем по кружке, стоявшей на столе. Захотелось даже подойти и обнять ее, но тогда она точно ничего не скажет. А ей явно было что сказать. елена терпеливо ждала, молча, но вопросительно глядя прямо в глаза. Хотелось поторопить. Лене всегда не нравилась эта манера создать интригу и молчать. Раз уж начала говорить, договаривай. Мы не герои индийского фильма. Видя, что Татьяна Петровна нервничала и не решалась, девушка подтолкнула ее. Вам что-то известно? Если да, не молчите. Если это был риторический вопрос, то не стоит за меня волноваться. Невозможно скучать по тому человеку, к которому никогда и не было привязанности. Глубоко вздохнув, женщина подняла глаза. Анжела стояла в дверном проеме и приводила любопытный взгляд с одной на другую. Ну? Молча ждать, это точно не про Анжелку. Что она еще раз и подтвердила. И это сработало. «В общем, если по инструкции, то я не имею права тебе говорить, но и молчать не могу. И так, сколько смотрела на тебя, думала, а вдруг вернется». «Кто?» «Лет пятнадцать назад, точно сейчас не вспомню, заходила к нам женщина. Мы ее никогда не видели до этого». «В смысле заходила? А как ее пустили?» Сработала Ленкина недоверчивость. «Ну ты не сравнивай. Это сейчас все под семью замками и охрана. Ты вспомни, когда вы маленькие были». Тогда из забор-то -за был такой, условный, никаких камер, домофонов, открыла калитку и прошла. Вы тогда на тихом часе были, а мы как раз стояли в коридоре, не помню, о чем-то разговаривали. Там с нами была и сама Степанида Ивановна, помнишь ее? Конечно, радостно вмешалась Анжелка, она классная директриса была, не то что нынешняя, противная». «Так вот, эта женщина заходит, с причесочкой, кстати, тоже невысокого росточка, как и ты, одета недорого, но видно, что аккуратная. Я так хорошо ее запомнила». Бывшая воспитательница снова погрузилась в свои мысли. «И?» – нетерпеливо перебила Лена. «И?» Она сначала озиралась. Нам еще показалось, что она ищет кого-то или, наоборот, прячется. Степанида Ивановна ей крикнула, что здесь режимное учреждение и здесь нельзя находиться. А та подходит. Я, говорит, за дочкой. Мы спрашиваем, за какой?» Лина начала чувствовать, что ноги отказываются слушаться, становятся ватными, в глазах помутнело. Она никогда не задавала вопросов о маме, смысл, если ты бросила ее в роддоме как щенка. Даже данные свои отказалась предоставлять, просто сбежала. Девушка стояла и понимала, что еще немного слезы просто сами начнут выливаться наружу. Она столько лет убеждала себя, что ни на кого не держит обиды, потому что и не на кого было. А тут вдруг выясняется, что есть на кого. Все, что ей, еще маленькой девочке с огромными карими глазами, тогда рассказывали, так это то, что мать ее ехала в поезде без билета. Очень уж просилась до Краснодара. Пожилой проводник сжалился, а у нее в пути схватки начались. Пришлось в Месногорске вызывать скорую. Если мать та, что ее зачем-то 9 месяцев носила, а потом просто бросила и сбежала, лишь написав, что девочку зовут Леночка Невинная. До сих пор, кстати, непонятно, это реальная фамилия или аллегория то проводник, посторонний дядечка, звонил в больницу и спрашивал, как малышка. Говорили, что он даже плакал в трубку, когда узнал, что мать кукушкой оказалась. Но это уже из области городских легенд, которые никто не опровергает, но и не подтверждает. В горле застрял ком, в глазах неприятно щипало. Не привыкла она показывать слабость и сейчас не будет. Поиграв с кулами, Лена решила, что очень хочет пить. Отвернулась к раковине и, включив воду на всю, тихо спросила. «И что тут такого?» чья-то мама приехала за ребенком. Анжела стояла в проеме, притихнув. Она слишком хорошо знала подругу и понимала, что самое худшее – начать ее успокаивать. Ленка из тех, кого действительно лучше не трогать и дать досчитать до трех. Она перевела взгляд на Татьяну Петровну, но та смотрела на ее подругу. Она назвала имя и фамилию ребенка и сказала, что рожала в этом городе. Конечно, мы были в шоке. Стояли сначала, переглядывались – Мы-то знали из дела, что мать неместно избежала, а тут, спустя столько-то лет, кому-то знакомо чувство, будет это разбитое зеркало. Лена буквально физически почувствовала, как разбилась на тысячи мелких осколков: Сметение, недоверие, обида и непонятное чувство то ли радости, то ли надежды. На что? Ведь она больше не приходила никогда. Девушка все еще стояла лицом к раковине. Надавив на экран и выключив воду, она беззвучно шевелила губами, но, конечно, никто не видел. Было так страшно спросить это вслух. Осколки продолжали бить самое сердце и раскалывать душу на маленькие частички. Остро, больно, дорези в глазах. Нет, никаких слез. Только сейчас она услышала тишину, которая стояла в кухне. Только сейчас она услышала тишину, которая стояла в кухне. Гул холодильника, лай собаки, машина проревела мотором, проезжая мимо двора. И тишина. Все молчали. Пришлось повернуться и задать этот вопрос слух. «А что и сказали? Почему я ее не видела?» «Аленушка, ты же понимаешь, кто пустит к ребенку человека с улицы? Я сама так обрадовалась, но ну, мало ли, что у нее тогда случилось. Но она одумалась, приехала, я ей объяснила, что нужно сделать, куда обратиться, чтобы в правах восстановиться». А она кивала, ничего не говорила, развернулась и ушла. И больше не приходила. Вопрос скорее звучал утвердительно. Тена Петровна покачала головой. Она понимала, что своим рассказом разбудила вулкан эмоций – Леночка, обычно сдержанная и скупая на эмоции, сейчас менялась в лице с каждой секундой, с каждым сказанным словом. У нее в глазах отражались все переживания. Может, не стоило говорить? Вот дура старая. Только разбередила спящие раны. Она ведь, по сути, все еще ребенок. Брошена в жестокий мир взрослых. Пожилая женщина закачала седой головой, тихо ойкая. «Ох, наверное, не надо было», — запречитала она вполголоса. «Ты прости меня, девочка моя». Так хотелось, чтобы у тебя душа-то родная появилась. Кровиночка какая-никакая». Лена стояла с каменным лицом и смотрела в никуда. Все. Стекло разбилось. Осыпалось. Чувств не осталось. Черная пустота и желание выйти. Еще эти причитания. К своему удивлению, не обнаружила желания сочувствовать и говорить слова ободрения в адрес Татьяны Петровны. Голос воспитательницы звучал далеким эхом. Уши заложила. Она чувствовала на себе пристальный взгляд подруги. «Возможно, Анжела ждала какой-нибудь реакции. А какой? Как обычно поступать в таких случаях? И что нужно делать?» Лена перевела, наконец, взгляд на Татьяну Петровну. «Нет, плохо не то, что вы сказали, а то, что вы только сейчас сказали. Ален, ты девочкой была, ребенок. Мы права не имели травмировать тебя. Если бы она вернулась с решением суда...» «А если она хотела...» — ледяным тоном бросила Лена. «Может, ей помешало что? Может, банально денег не было? Из-за этого лишать меня мамы?» На последнем слове голос не выдержал сорвался на фальцет. Никогда еще она не произносила «мама», говоря не о ком-то другом, а о себе. У нее могла появиться мама, а чертова бюрократия лишила ее даже шанса. Анжелкину алкашку, значит, пускали, стоило ей протрезветь. А она, Лена, даже не знает, как выглядит ее мама, не говоря уже о привычках. Поняв, что больше не сможет вымолвить ни слова, она молча прошла мимо подруги в сторону выхода. Анжела покрутила головой из стороны в сторону. В коридоре обувалась лучшая подруга с серым от нервного напряжения лицом, а за столом, закрыв лицо, плакала любимая воспитательница. Девушка подбежала к ней и обняла. «Татьяночка Петровна, не плачьте, ну пожалуйста, а то я тоже сейчас реветь буду, а мне еще Ленку дурочку догонять!» Воспитательница поцеловала девушку в макушку, которой та прижалась к ее плечу и погладила. «Ты беги, беги!» Это я так, по-старчески. Ну уж нет, я вас такой не оставлю. Она посмотрела в сторону коридора. Подруги уже не было. А куда она от нас с вами денется, да? А мы еще не все домыли. Она старалась говорить, как обычно, бодро, но раздувающиеся ноздри и пылающие щеки выдавали волнение. Ничего. По-хозяйски закатив рукава, Анжела начала мыть посуду, оставшуюся в раковине. А то вы Ленку нашу первый день знаете. Перепсихует, побродит по городу и сама же позвонит. Она что-то еще говорила, периодически поворачиваясь и улыбаясь женщине, а та молча кивала, хотя вряд ли она действительно слушала, судя по отстраненному взгляду. Но Анжелка твердо решила, что не оставит ее в таком состоянии одну, нужно будет и ночевать останется. Вопросы без ответов. Лена действительно долго бродила по городу. Спасибо создателям балеток ноги не устают, в отличие от мозга. Он устал. Думать, перематывать пленку и пытаться представить вариации на тему «а если бы…» надоело. Она просто медленно шла по ночным улицам и растворялась в свете фонарей. Неторопливо и бесцельно. Судя по моргающим желтым светофорам и практически пустым улицам, время было совсем позднее. Но не было никакого желания не ни смотреть на часы, не доставать телефон, который бесконечно трезвонил где-то в недрах поясной сумки. Не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать, а хотелось просто идти и, как обычно, созерцать чужую жизнь со стороны. На улице были практически пусты, несмотря на то, что завтра еще один выходной большинство населения. Лена села на лавочку в одном из дворов и подняла глаза. В окнах тоже мало где горел свет. Из телефона продолжала играть легендарная хаванна. Не факт, что жильцы первых этажей являются фанатами этой песни, особенно слыша ее в ночное время. Пришлось доставать телефон. Надпись на экране совсем не удивила. «Анжелка». Сдвинув в сторону нарисованную зеленую кнопку, нехотя приложил аппарат к уху. Вполне ожидаемо, что в ту же секунду в это ухо начали кричать. «Идиотка! Дура! Эгоистка! Как ты можешь так? Идиотка!» «Было», — устало парировала Лена. «Чего?» «Что было? Где?» «Идиотка, уже было». «Дура, блин!» «Тоже было». «Ты где? Ты что, пьяная?» «Хорошая идея, но... уже, увы, не продают». Было слышно, что еще немного Энжела просто сорвется, и тогда жалеть придется ее. А уж если у той начнется истерика, то будет долго и громко. Лена, представив эту картину, даже скривилась так, будто это уже произошло. «Нет, пора вешать белый флаг» да и прохладно на улице ночью, даже летом. «Ладно, не кричи. Приезжай лучше и захвати мою кофту синюю». «Адрес диктуй!» Удивительная способность моментально заводиться и так же быстро отходить, Лену всегда это поражало. Сама она так не умела. Подруга приехала на такси спустя полчаса. Лена уже успела и замерзнуть, и разорядить телефон. Подруга вышла из машины и, сказав что-то водителю, подошла к ней. Подтягивая кофту, она всем видом показывала, как сильно она обижена. Не заметить невозможно. «Ну, прости», — Лена развела руками. «Мне нужно было побыть одной. Не каждый день такие новости узнаешь. Как бы ты отреагировала?» «Не знаю», — Анжела поджала губы. «Таким вопросом у нее жалость точно не вызовешь. Да лень она и не нужна. А банальная дружеская поддержка. А сочувственные взгляды и попытки, заглядывая в глаза, узнать, как это без родителей, всегда только злили или оставляли равнодушными». Особенно, когда приходили очередные спонсоры и делали жалостливые лица. Анжелка всегда обозленно цедила сквозь зубы. «Почему они без спроса в нашу комнату заходят? Как в цирке или зоопарке! Пришли на бесплатных зверушек посмотреть да пофоткаться! Я им не зверушка!» По Лена надевала кофту, подруга достала сигарету и закурила, чем вызвала удивление. «Не поняла, ты же бросила!» «С тобой бросишь!» – буркнула в ответ Анжела чиркой зажигалкой. Ты же знаешь мою больную фантазию. Тебя уже дважды похитили, трижды изнасиловали». Ленка улыбнулась и обняла подругу. «Ну да, глупо было, согласна». «А ты в курсе, что с Татьяной Петровной?» «О, боже!» «Нет, но...» Анжела выпустила сигаретный дым. «Она бедная, теперь себя во всем винит, переживает, плакала. Ты совесть-то имей?» «Я?» Ленка вскрикнула от негодования. Ее лицо вновь побагровило от злости. «Это я молчала столько лет?» «Ты реально дура!» Анжелка сделала шаг назад и смотрела на подругу, как на умалишенную. «Да она вообще не имела права тебе это рассказывать! Ты это понимаешь? А она тебе шанс дала!» Анжелка говорила громко и таким обвинительным тоном, что казалось, даже сверчки притихли. Даже им стало стыдно. Но Лена никак не могла смириться с произошедшим. Ей было все равно, кто и на что имел право. Она тоже его имела. Право хотя бы мельком увидеть ту, которая ее рожала. Может успеть задать тот самый вопрос – Тот, которым задавались многие, оказавшиеся вдруг государственными детьми. Как же Анжелка может этого не понимать? Хотя... Конечно, ты-то свою мать знаешь. Это звучало как обвинение. Анжела недоуменно смотрела на внезапную истерику. Но Лену уже было не остановить. «Тебе не нужно было никогда ее фантазировать. Откуда тебе знать, что это?» Не знать даже, на кого ты похожа вообще. На маму или на папу. А главное, и спросить-то не у кого. За что? Лена сорвалась на крик. За что она меня вот так? Что со мной не так? Я не больная, не кривая. Почему? Лена перешла на шепот. Анжела смотрела ей в глаза, не перебивая. Почему она не захотела меня? Лена села на лавочку и посмотрела в сторону дороги. Там все еще стояла машина, которая привезла Анжелу. Подруга выбросила окурок и села рядом. Несколько секунд они сидели молча. Снова тишину нарушали только сверчки и далекие сигналы автомобилей. Девушки сидели, смотря в пол, а вопросы кружили в воздухе, не находя ответов. «Погнали домой?» Не поднимая головы, сонно пробормотала Анжела. «Спать охота, до да чертиков!» «Не хочу домой!» И, повернув голову, предложила. «А поехали на гору?» «Нашла время!» «Ну, поехали!» Она легонько толкнула подругу плечом. «Успеем отоспаться». «Фиг же, отстанешь!» Анжелка посмотрела на кивающую Лену и констатировала. «Но ты все равно дура!» «Я знаю. Поехали!» Усевшись в такси, они попросили водителя отвезти их к горе. Она была единственной на ближайшие пару сотен километров и находилась практически в черте города. Стоило выехать за военный городок, и вуаля! Да и горой это сложно назвать. Нечто среднее между холмом и полноценной горой – Городские туда часто катались. Летом на квадроциклах и велосипедах, зимой на санках и ватрушках. Некоторые на машине проезжали, любители бездорожья. Но таксист сразу сказал, что его ласточка туда не поднимется, придется добираться самим. Не в первый раз. Поэтому подруги, не сговариваясь, в один голос согласились. Машина ехала по городу, который сиял неоновыми вывесками, как барышня дорогими украшениями. Девушки молча смотрели, каждое в свое окно, как вдруг Лена напугала и водителя, и Анжелу своим внезапным криком. «Стойте, стойте, нам нужно туда!» Она стучала пальцем по стеклу, показывая в сторону отдельно стоящего продуктового магазина с вывеской «24 часа». «Ночной жор напал?» Сыхидничала Анжелка, пока водитель послушно поворачивал к магазину. «Нет, кое-что другое хочу!» Девушка хитро глянула на подругу. «Кажется, у нас есть что отметить, не так ли?» И открыла дверь машины. «Ты о чем?» Анжела вышла следом, недоумевая. «Ты бухать собралась? Ты время видела?» «Ой, не нуди! Доверься мастеру разговорного жанра!» Лена уверенно шла к магазину, возле которого стояла продавщица сигареты в одной руке и телефоном возле уха. Заметив быстро идущих девушек, она потушила окурок и заторопилась внутрь, чтобы оказаться за прилавком до того, как эти двое странных, которым что-то понадобилось в третьем часу ночи, оказались в магазине после нее. Даже колокольчик на входной двери отказался звенеть, издав какой-то непонятный хриплый звук вместо бодрого дзынь. Девушки вошли внутрь, где их уже ждала расплывшись в улыбке сонная продавщица. Анжела отвернулась и стыдливо прикрыла глаза рукой, увидев, что подруга рассматривает полки с алкоголем. Работница магазина тоже заметила, какой ассортимент интересует приличную с виду девушку, и недовольно буркнула. «Девушка, алкоголь до 10 не продаем!» «Девушка, милые!» Лена пошла в наступление изо всех сил, демонстрируя доброжелательность. Вы не представляете просто, как сильно нам надо. До утра, к сожалению, вообще ждать не можем. — Ты себя слышишь? — не выдержала Анжела. — Звучит так, будто ты из-за выйти не можешь, профессионал. Продавщица ехидно хмыкнула, но Лена не сдавалась. — Вы поймите, у меня сегодня, можно сказать, второй день рождения. У меня мама нашлась. На этой фразе глаза у женщины немного округлились, и она перевела вопросительный взгляд на вторую девушку, которая выглядела чуть адекватнее. Анжела пожала плечами. «Ну, вообще, да. Пока не саму мать, а только то, что она, оказывается, есть. Или была. Последний раз появлялась лет 15 назад». «Но я об этом узнала вчера вечером», – перебила ее Лена. «В общем, – сжалилась над сотрудницей продуктового Анжела, – видите, как у той глаза становится все больше. Там все сложно. Индийский фильм кавер-версия. Пожалуйста! Глазами, как у кота из популярного мультфильма Левна смотрела на продавщицу: Мы вам наличкой оплатим, а вы чек пробьете, когда вам нужно будет? Пожалуйста. Женщина еще раз внимательно смотрела обеих. Страшно. Лица незнакомые раньше сюда не заходили, вдруг засланы. Проблемнее берешься, и работу потерять можно. А с другой стороны, историю могли попроще придумать. А это такая бредовая, что похоже на правду. Цокнув и нарочито громко вздохнув, она согласилась. «Только смотрите, тут камеры. На улице над входом тоже. Я вам в черный пакет сейчас положу, чтобы не открывали. Ну, девочки!» Она пристально посмотрела на Лену. «Очень надеюсь, что это не подстава. Вы понимаете?» «За это даже не переживайте. Нам вряд ли бы кто доверил такую миссию». «Большое человеческое спасибо!» Торжественно произнесла Анжела, забирая черный пакет из рук работницы. «Человечество вас не забудет!» «Главное, чтобы вы забыли!» – буркнула продавщица. Она все еще не была уверена, стоит ли им продавать эту злосчастную бутылку шампанского. К машине подруги бежали уже в хорошем настроении, хохотали и над собой, и над самой ситуацией. Сев в машину, Анжела открыла пакет. «Черт!» – она достала бутылку. «А чем это чудо открывать?» «Ленка, что делать теперь?» Водитель, который только завел двигатель, закачал головой и повернулся к своим пассажиркам. «Нет, девчонки, вы интересные, конечно. Водку тогда надо было брать!» Но скривившиеся физиономии подруг дали понять, что такое они не пьют. «Ладно!» — вздохнул таксист. «Все равно полночи на вас убил! Давай!» — и протянул руку. Анжела подала бутылку. Водитель пока пошился в бардачке и нашел, нет, не штопор, а большой черный саморез. Вкрутил его в пробку и стал тянуть его вверх. Пробка поддалась и с негромким хлопком вышла наружу. «Ура!» – радостно вскрикнули подруги. «Так, в машине не пить!» – предупредил таксист, возвращая Анжеле ценный груз. «Держи аккуратно! Доедем! Там, что хотите, делайте!» Подруги кивнули, переглянувшись, снова засмеялись. Водитель протяжно вздохнул и отвернулся. Машина, наконец, тронулась с места. Таксист высадил их на грунтовой дороге, которая змейкой уходила вверх. «Подъем был не крутой вполне комфортный!» Расплатившись с водителем и несколько раз поблагодарив его за редкое терпение, девушки вышли из машины и пошли туда, наверх, на самую вершину этой покрытой зеленью и мелкими полевыми цветами горы. На то, что здесь часто бывали люди, указывали пересекающиеся узкие тропинки и накатанные следы от шин. Но сейчас здесь было так тихо, спокойно. Ночные птицы перекликались с кузнечиками, создавая громкую и удивительную мелодию, которую в городе никогда не было слышно. Там совсем другие звуки. Динамичнее и агрессивнее. От вечно спешащих машин, обозленных собак, навязчивой музыки из колонок. Здесь же нет. Здесь совсем другая музыка. Она звала к себе, предлагала успокоиться и послушать ее звуки не спеша. Девушки поддались, сбавив шаг, шли молча, просто наслаждаясь. К тому времени, когда они поднялись на вершину, рыжее полотно рассвета уже виднилось над силуэтами городских построек с разноцветными крышами. «Город отсюда, сверху, казался совсем крошечным, как будто игрушечная модель, только с настоящим дымом из заводских труб и движущимися точечками, которые на самом деле были автомобилями. Подруги стояли и смотрели на все это словно в первый раз, хотя бывали здесь часто. И каждый приход сюда они подолгу любовались пейзажами, что-то обсуждали, мечтали. Анжела посмотрела на бутылку шампанского, которую все еще держала в руке, прикрыв горлышко пальцем. А пить-то с горла придется». Каким-то философским тоном произнесла она и, не дожидаясь ответа, сделала два глотка, после чего протянула бутылку подруги. «Ничего не напоминает?» «Забудешь такое», — усмехнулась Лена, принимая бутылку. «Как мы на дискотеках прятались и по очереди все из одной бутылки пили». «Помнишь, как верка-то — засмеялась Анжела. «И на лавочке вырубился», — перебила со смехом Лена. Девушки сидели на мокрой от утренней росы траве и в сотый раз вспоминали истории из детства их общего детства, в котором была и Татьяна Петровна. Лена на мгновение задумалась. Ей стало стыдно за свои вчерашние слова. Ведь она совершенно посторонний человек, столько любви и заботы вкладывала в чужих, по сути, детей все эти годы. «Анжел», — снизив голос, она посмотрела на подругу. «Ты права, я реально дура. Попозже позвоню, извинюсь». «Позвоню? Нет, дорогая, обидеть, глядя в глаза, тебе смелости хватило. А прощение просить по телефону?» Анжела смотрела требовательно, и тон ее был такой же. Да и сама Лена понимала, что подруга права. Но идти действительно было стыдно. Но и не пойти. Да, ты права. И в том, что мне стыдно, и в том, что все же надо. Именно сходить к ней. Я таких глупостей наговорила. Но черт возьми, у меня столько всего сейчас внутри. Этого не передать. Куда это все деть? Меня разрывает просто. Знаю я один способ. Анжела сделала глоток из бутылки и, отдав ее подруге, поднялась. Лена сидела и с интересом смотрела, что задумала подруга. Та обернулась, посмотрела на нее с улыбкой, отвернулась и, подняв вверх руки, внезапно громко закричала. Поронзительное а а а над городом. Анжела умолкла, а эхо еще улетало вдаль. Опустив руки, она еще пару секунд стояла, не оборачиваясь, прислушиваясь. Потом вновь обернулась и кивком головы позвала Лену. Та сначала посмотрела на подругу, как на сумасшедшую, но когда к ней протянулась рука, сдалась. «Я не могу, ты же знаешь! Сможешь, давай!» Лена смотрела на город, на светлеющее небо с бороздами от самолетов. И так хотелось избавиться от всего того, что накопилось и за прошедшую ночь, и за все эти годы, что она набрала в легкие воздуха и громко во весь голос закричала. В этом крике была вся боль и нерастраченная любовь. Казалось, что даже небо слышало этот крик беспомощности и ответило глухим эхом. Через секунду ее крик превратился в дуэт. Подруга не смогла бросить ее даже в этом. Так и стояли они вдвоем, вскинув вверх руки на вершине совсем небольшой горы, под которой был их маленький город. И кричали, иногда глядя друг на друга. Плача и смеясь одновременно, как две маленькие девочки. А эхо заботливо уносило их обиды на этот чужой, такой непонятный взрослый мир. Вдоволь накричавшись и допив шампанское, они еще какое-то время сидели и разговаривали обо всем на свете, кроме вчерашнего вечера. Намеренно избегали этой темы. Слишком хорошее сейчас было настроение, и портить его ну никак не хотелось. Сколько времени они там провели, неизвестно, но вниз они спустились, когда город уже полностью проснулся, и привычно встретил их шумным коктейлем из людского потока и звуков улиц. И никто не обращал внимания на двух держащихся за руки молодых девчонок, сонными, но от чего то очень довольными лицами, которые шли по залитой ранним солнцем улице. Спустя несколько часов, выспавшись и вылив в себя по две кружки кофе, подруги засобирались в гости к Татьяне Петровне. Лена прокручивала в голове, как на ее появление отреагирует обиженный педагог. Конечно, она понимала, что та наверняка сильно обижена, но, зная характер бывшей воспитательницы, надеялась, что она сможет простить спонтанный срыв своей воспитанницы. Аженка предлагала пойти вечером, отдохнув еще немного. Но Лена не могла спать. Она постоянно видела перед собой глаза Татьяны Петровны, обиду и чувство вины, которые этот взгляд показывал. Невозможно сидеть и чего-то ждать. И она поторапливала подругу, которая даже сейчас решила накраситься за так, будто там ее ждал заморский принц, а не одинокая пожилая женщина. Когда-то вышла из ванны, Лена бросила на нее коризненный взгляд, покачала головой, и они вышли. «Как думаешь?» спросила Лена, когда они спускались по лестнице. «Лучше сразу извиниться или сделать вид, что мы просто пришли в гости, а там уже в зависимости от реакции, а?» «Нет, конечно», — фыркнула Анжела. «Накосячила, так исправляй. Ты как маленькая. В угол тебя не поставят и игрушку не отберут. Ты бы знала, как у меня сердце колотится». «Верю, но ты же большая девочка и знаешь, что за свои слова нужно отвечать». «Ты прям философ», — засмеялась Лена и нажала кнопку на двери ведущей с подъезда. Татьяне Петровне они поехали на маршрутке, предварительно купив небольшой пакет цветов и слоеный рулет. Уже подходя к калитке, Лена начала еще больше нервничать, и это выдавало то, как она прикусила нижнюю губу. Но вслух она ничего не говорила, лишь собиралась с мыслями. Черная собачонка встретила их тем же заливистым лаем, что и накануне. Только сегодня она не вызвала у Лены желание пожалеть ее, а наоборот, только злила. В окошке с голубыми деревянными ставнями мелькнула фигура. Видимо, Татьяна Петровна выглянула посмотреть, кто пришел. На крыльцо она вышла, радостно улыбаясь и приветливо раскинув руки. «Девочки мои, Алёнушка, ты как? Анжелочка, вчера тебе дозвониться не могла. Я так переживала!» Анжела кинула укоризный взгляд на подругу. Лена стушевалась, виновато опустила глаза. «Боже, после всего, что она вчера наговорила, за нее еще и переживают!» «Простите!» – пробормотала она и, получив толчок от Анжелки, подняла глаза и подошла ближе. «Простите, я вчера вам такие глупости наговорила!» «Это от неожиданности. Я просто...» «Ален, не выдумывай!» Перебила воспитательница. «Я прекрасно все понимаю. Я тебя знаю как облупленную!» Она обняла девушку и поцеловала ее в раскрасневшуюся от щеку. «Я знала, что ты остынешь и сможешь меня понять. Это ты меня прости. Но я и сейчас не имела права тебе это все рассказывать. У таких вещей нет срока давности». Анжелка, как всегда, нетерпеливо перебила. «А еще мы очень хотим чай!» и показала рулет. «С чем-нибудь вкусненьким!» Татьяна Петровна улыбнулась и махнула на дверь. «Вот ты у нас, сладкоежка! Пойдемте, конечно!» Маршрут построен. Они сидели втроем, пили чай. Анжелка слопала половину рулета. Татьяна Петровна громко дула на чай и по постарчески причмокивала губами при каждом глотке. Лена смотрела на них с легкой улыбкой. Такие разные, такие родные. И нет никого роднее. Или... Татьяна Петровна. Лене пришел этот вопрос в голову вот только сейчас. Даже удивительно, но ни раньше, ни вчера она не собиралась его задавать. «А есть какой-то шанс узнать, кто моя мать?» Повисла тишина. Девушки смотрели на педагога. Та, вытерев губы салфеткой, сжала ее в руках. Она задумчиво смотрела на узорчатую скатерть. Возможно, помня вчерашнюю реакцию, уже боялась сказать что-то не то, либо действительно не знала, что ответить. «Ты знаешь», — прервала она молчание, — «я мало чем тут могу помочь. В принципе, всю информацию, что мы знали, тебе рассказывали. Но не совсем все, как оказалось». Лена пристально смотрела на педагога. — Ален, я не в претензию, просто давайте с самого начала и максимально подробно. Лена автоматически включила журналистские навыки и начала проводить БЛИЦ-интервью. — Как в детский дом попало, это мне понятно, в дом малютки в принципе тоже, дата рождения в моих документах верная? — конечно. — Дальше, камеры в роддоме тогда были, куда запись шла? «Да о чем ты? О них тогда и не слышал никто. Да и какие бы там записи могли сохранить?» «Согласна. Но лучше все спросить. А как получилось, что мать моя без документов принята оказалась? Я знаю, что она зайцем ехала без билетов, но паспорт-то должен был быть?» «Должен, но, видимо, не было. Предоставить данные, на наотрез отказалась. До скандала. Но и на улицу ее выкинуть не могли. Схватки уже, раскрытие. Куда ее девать? Решили, пусть родит, а там с милицией разберутся. «Единственное имя назвала, его они записали». Татьяна Петровна пожала плечами. «Но ты же понимаешь, оно могло быть и вымышленным, раз она задумала бежать. А судя по всему, задумала она это изначально. Поэтому все, что знали врачи к приезду соцработников, это твою дату рождения, имя мамы Светлана, ну и записку, в которой она дала тебе имя фамилию. Переписывать не стали». «Светлана невинная?» пробурчала Анжела и глянула на подругу. «Слушай, а если попробовать через интернет найти, ей тогда сколько было, матери этой?» Возраст мамы ориентировочный, записали, что 17, говорили, что девчонка совсем. Может, родители выгнали, кто его знает. «Ехала из Краснодара, верно?» – уточнила Лена. Она собирала в голове мозаику. «Да, очень просилась, с пузом, без денег. Вот кондуктор изжалился, пустил. Потом звонил, спрашивал, как роженица». Лена покусывала губу, как всегда, когда сильно нервничала. Она не пыталась судить свою непутевую мать. Она пыталась почувствовать себя на ее месте, понять мотивы, найти объяснение тому, что могло ее толкнуть на это. Она ехала так далеко от дома. Для чего? Чтобы родить и бросить? А может... Вдруг она не хотела бросать, но ей стало страшно. Ей было 17, пусть даже это не точная цифра, но в любом случае это молоденькая, чем-то напуганная девушка. С ребенком в животе. С желанным или ее мать из неблагополучных. А если она ее найдет, и так, как говорила Анжелка, только деньги начнет просить. Хотя что у нее просить-то? На зарплату репортера стажора сильно не разгуляешься. Нужно ли это? Искать мать или успокоиться и жить дальше? Ведь та не приложила усилий, даже зная, где искать свою дочь. Лен. Анжела удивленно смотрела на нее, кусающую губы и безмолвно глядящую в никуда. И та вздрогнула от неожиданности, настолько была погружена в свои мысли, но голос подруги вернул в реальность. А можете мне дать контакты врачей, кто меня принимал? И проводник? Его же записывали? — Да, но не мы, только в больнице. В архивах наверняка есть эти данные, а врач… о, не помню, столько лет… это тебе точно в архив нужно, я могу и напутать. В голове почему-то прозвучал голос навигатора. Маршрут построен. Вот только ни времени, ни конечной точки этот внутренний навигатор не знал, как и никто из сидящих за высоким деревянным столом. «Решено. Завтра в роддом, а там будет видно. Вот только один нюанс. Работа. Завтра уже понедельник, важных съемок завтра нет. Можно и отпроситься. После завтрашнего разговора будет ясно, может еще и отпуск понадобится. В принципе, он ей уже положен. Только главный очень уж не любит это слово «отпуск». Когда это не касается его?» Долго сидеть у Татьяны Петровны они не стали. Миссия, можно сказать, даже перевыполнена. Прощение получено, а вместе с ним и контакт заведующей роддома, единственного в Мясногорске. Татьяна Петровна уже и созвонилась и объяснила ситуацию. Заведующая согласилась помочь, дать доступ к архиву, но, разумеется, негласно. И намекнула, что неплохо бы отблагодарить и ее, и сотрудницу архива. Все-таки ради незнакомой девушки, у которой нет на руках никаких разрешений. В общем, завтра с утра нужно туда, а для этого нужно отпроситься. И Лена, пока не с Анжелой шли к остановке, набрала сообщение в рабочий чат. «Добрый день! У меня завтра неотложенные дела. Нужен выходной!» И, о чудо, тут же ответ Генерального. «Какой выходной? Завтра прогон!» «Хорошо, ну до обеда хотя бы!» «Максимум!» Ох, как распирала послать смайлик, показывающий дорогу на светлое будущее. Но она отправила улыбочку и убрала телефон в поясную сумочку, которая привычно болталась на талии. «Сходишь завтра со мной?» «Было так страшно. Вряд ли там что-то скажут особенное, но сам факт посещения роддомовского архива пугал. Пойди она туда с редакционным заданием, было бы абсолютно спокойно. А тут...» «Не могу, Ален!» – Анжела виновато глянула на подругу. «У меня завтра две смены на весь день!» «Ладно, тогда держи за меня кулачки». «Ну уж, это легко. С инструментами в руках!» – засмеялась Анжела и продемонстрировала, как она будет держать эти самые кулачки. Утром девушки вышли из квартиры вместе, но разошлись по разным направлениям. Анжела на работу в городскую стоматологию, где она работала ассистентом стоматолога. Лена же отправилась в городской родильный дом, находившийся сразу за территорией городского парка. Заведующая уже ждала ее. Лену колотила мелкой дрожью. Последний раз она так нервничала на вручении дипломов. Также неизвестность, те же вопросы, а дальше что? И страшно, и хочется, чтобы поскорее все решилось. Ноги, словно в оковах, никак не хотели ускорять шаг. Хорошо, что погода не давала идти медленно. Дождь, начавшийся еще ночью, к утру только усилился, не оставляя шанса остановиться и передумать. Он также нервно и торопливо падал на землю, рядом его стука по крышам и окнам совпадал с сердцебиением Лены. Невысокая брюнетка, спрятавшаяся под зонтом алого цвета, такой большой, что со стороны было видно только торопливо бегущие ноги и шляпу зонта. Девушка воткнула наушники и включила музыку. Музыка всегда действовала успокаивающе, умела отвлекать даже от самых преследующих мыслей. Вот и сейчас сработало. И дождь со своим нервным постукиванием, и городская суета – все отошло на второй план. Она перепрыгивала через лужи и мысленно подпевала Земфире: «И я буду целым, а ты половиной. Поверь, не хотела по подлому в спину, а зря. Ты столько не знаешь. Прости, не будем друзьями». Впереди возникло длинное кирпичное здание с размашистыми списанными стенами и асфальтом возле него. Радостные папочки и другие родственники почему-то считали необходимым излить свою радость на казенное учреждение. Лена остановилась недалеко от центрального входа и подняла голову. Она смотрела в окна, в некоторых из них были видны силуэты. Одни качают младенцев, другие просто ходят по палате, кто-то смотрит в окно. А где-то, может даже в одной палате с радостной новоиспеченной мамочкой прямо сейчас решают отказаться от своего ребенка а он и не знает об этом. Плачет, просится на ручки, хочет почувствовать родной запах и вкус грудного молока. А его не хотят. Он лишний, он обуза. Почему? Почему она думает только о том, как тяжело будет есть с ребенком? Почему не думает о том, каково будет этому комочку в пеленках без нее? Сколько из них никогда и не смогут никого назвать мама? Чувствуя, что опять начала нервно кусать губы, Лена тряхнула головой, и словно сбросила с себя дурацкие вопросы, на которые все равно нет ответов. Выключила в телефоне плеер и убрала наушники. Провела пальцами под глазами, чтобы убедиться, что там все нормально. Вдох и шаг вперед. Длинные коридоры больницы выбили до такой степени, что глазам было больно. И отпечатки пальцев на них, высоропанные имена и прочие метки, говорившие о том, что здесь был не только пресловутый Вася, но и много кто еще. Утро рабочего дня, а здесь как на рынке выходной день. Люди ходят туда-сюда, останавливаются на лестнице, чтобы кого-то пропустить. Судя по одежде и тапочкам на ногах, большинство все-таки местные обитатели. Ну или здесь намечалась пижавная вечеринка, что вряд ли. Здравствуй, Леночка. Заведующая уже вышла, и они встретились на лестничной клетке. Пойдем сразу вниз, в архив. Лена что-то пробормотала. Как, наверное, глупо она выглядела. Взгляд, как у провинившейся девчонки, которые застукали сигаретой. Но заведующая так шустро спускалась по лестнице, что копаться в своих мыслях было некогда, не потерять бы из виду. Они спустились в подвал, темный, длинный, с люминесцентными плохо освещающими лампами на потолке, и два ряда огромных труб, которые ползли по потолку. И звук, какой-то странный гул, отражающийся от стен. Эхо разносило и и цоканье каблуками, в самый дальний угол тоннеля. Ух, кажется, примерно так и начинаются сцены с маньяками в фильме ужасов. А тут еще и куча дверей по обе стороны. Для чего? На них нет никакой нумерации, как на нормальных кабинетах. Было немного не по себе. Жутковатое место. А вот и свет в конце туннеля. В самом прямом смысле. Одна из дверей оказалась открытой, и оттуда пробивался не очень яркий, но свет похожий на дневной. Это было удивительно, учитывая, что они находились в подвале. Но заведующая родильным отделением уверенно остановилась именно возле этой двери. «Вот, пришли!» Женщина остановилась и показала рукой внутрь. Лена молча кивнула. Она теребила в руках мобильник, не совсем понимая, что нужно будет говорить, как спрашивать. Сама себя не узнавала. Обычно довольно бойкая, легко идущая на интервью, даже если не все вопросы обговорены. А сейчас ощущала, как потели ладошки. Они вошли внутрь. Довольно большой кабинет, заставленный стеллажами. На самом верху под потолком было небольшое окошко арочной формы. Именно оттуда в помещение попадал свет. Но его катастрофически не хватало, как и воздуха. Вентиляция либо плохо работала, либо отсутствовала вовсе. Невозможно представить, как здесь может находиться человек на протяжении всего рабочего дня. Практически впритык к двери, как шлагбаум, стоял широкий письменный стол, на котором лежали несколько папок с торчащими из них цветными ярлыками. Антонина Романовна! крикнула куда-то вглубь заведующая, а? -а! Раздалось из недры царства папок. Выгляни в окошко, дам тебе горошка, громко продекламировала заведущая и, повернувшись к Лене, подмигнула. Видимо, радуясь своей скорометной шутке. Лена улыбнулась. Из глубины кабинета послышалось шарканье. из-за стеллажей показалась женщина, наверное, ровесница Татьяны Петровны, если не старше. Короткие редкие волосы были обильно обработаны лаком и подняты вверх для эффекта объема. Но сквозь них просачивались лучи света, настолько мало их было – волос. Видно, с утра хранительница больничных архивов старательно подкрашивала губы, но сейчас помада была наполовину стерта. На большую половину. Так что на губах только в трещинах было видно розовые следы. Прическа, макияж, маникюр. Лена мысленно похвалила женщину, хоть она и далеко за... Да и работа в таком месте, что вряд ли ее кто видит, та не забывает наводить красоту. Всегда приятно видеть ухоженную женщину. Лена искренне улыбнулась и поздоровалась. «Антонина Романовна!» Заведующая тронула девушку за плечо. «Нужно помочь девочке! Поднимите документы за дату, которую она скажет. Все, что у нас есть». Лена назвала дату своего рождения и упомянула проводника. Услышав историю про девушку с поезда, пожилая архивариус явно что-то вспомнила. Лена изучающе смотрела на нее, как та прикрыла рот кончиками морщинистых пальцев с голубым маникюром на ногтях и тихонько прицокивала. «Что?» – не выдержала Лена. «Вы что-то знаете?» «Да не особо», – убрала пальцы от лица женщина. Но саму историю вспомнила. Ты не первая деточка и не последняя, к сожалению, чьи мамки отказ пишут. Но то я прямо запомнила. «Во-первых, документов», – произнесла она, делая ударение на «у» в слове «документ». «Никаких не было. Когда просили продиктовать свои данные, данные родственников, кому сообщить нужно, она только огрызалась. Она ведь такая мелкая, худющая, один живот и глаза». Женщина глянула на Лену, как бывал исследователь, изучая каждый миллиметр. «Надо же!» – кивнула она. «Сама не ожидала, что так хорошо запомни ее. Глаза, кстати, у тебя мамкины, как пить дать. Такие же огромные, карие». И смотрела она на всех вот так же, как ты сейчас. Лена, кажется, только сейчас заморгала. «Глаза мамкины. Это не фраза. Это как новость, молния в эфире. Срочно, важно, экстренно. И не сразу верится. Все дети похожи на кого-то. Она теперь тоже. У нее глаза мамкины». В воображении уже рисовался некий образ мамы, правда он был слишком сильно похож на нее, а так хотелось узнать побольше. Какая она, рост, вес, характер, голос, что любила на завтрак, а вдруг у нее гораздо больше похожего, чем просто глаза. Девушка, как выброшенная, на берег рыба, открывала рот и хлопала глазами. «А еще?», – тихо спросила она, – «какая она была, вы помните?» «Деточка!», – женщина покачала своей редкой шевелюрой. «Память у человека так устроена, что все лишнее стирает. Представь, сколько я рожениц перевидала, пока на приеме работала. Не счесть!» «Ладно», – махнула она, – «сейчас поищу твое дело». Заведующая повернулась к Лене. «Ну все, я побежала дальше работать, а вы уж тут без меня». «Да, спасибо». Но заведующая не уходила и чего-то ждала. «А, да». Лена открыла поясную сумку и достала конверт. «Спасибо вам большое». Женщина быстро убрала конверт и также, быстро улыбнувшись, вышла из кабинета. Следующая фраза, прозвучавшая из-за стеллажей, заставила сердце остановиться. На секунду показавшейся целой жизнью. В помещении, в котором и так не хватало воздуха, стало совсем нечем дышать. «Нашла!» – раздалось эхом издалека. «Нашла! Вот она!» Снова послышалось торопливое шарканье, и к вышла архивариус с тоненькой картонной папкой. Увидев, что Лена стоит совсем бледная в ожидании документов, тут же поспешила добавить. «Только там почти ничего и нет! Я же говорю, она документы не дала!» «Ничего, разберемся!» Почти не дыша, или слышно ответила Лена, протягивая руки. Папка на самом деле оказалась практически пустой. а матери сведения не то, что она еще в детском доме знала. Никто эту информацию не скрывал. Видимо, потому что и скрывать было нечего. Возраст роженицы с пометкой «На вид», имя тоже с пометкой «Со слов», Графа отца вообще прочерк. Идеальное начало жизни. Подробно расписаны только дата, время, рост и прочие данные самой Лены. И данные проводника. Лена ухватилась за эту ниточку, как за спасательный круг. Они же ехали в его купе. Наверняка она что-то рассказывала. Вряд ли он так часто роды в поезде принимает. Глянув на его возраст, невольно поджала губы. Лишь бы сам жив еще был. Город Краснодар. Улица она старательно выписывала все на листик а в конце еще и сфотографировала номер телефона который указан на контактный был стационарным вряд ли сейчас он существует краснодар с ума сойти в такую даль она еще не выбиралась а почему только домашний спросила она ткнув номер а какой тебе еще служебный нет а мобильный они ведь в 90-х уже были девушка пыталась вспомнить кадры которые мы еще в институте показывали хроники прошлых лет Пожилая женщина хохотала, убирая папку. «Ага, в 96 шестом! Я тогда впервые пульт увидела! Вот дает девчонка!» Она хохотала и приговаривала, а сама вновь растворилась в недрах архива. Оставаться здесь больше не было смысла, да и не хотелось. Она уже покрылась испаринами от нехватки воздуха и чувствовала, как кружится голова. «Спасибо!» – крикнула Лена припавшей старушке с почти прозрачными волосами. «До свидания!» – и заторопилась наверх. Стоя одна в огромной больнице с бесконечно длинными коридорами, Лена чувствовала себя такой маленькой и беззащитной. Пелена на глазах не давала увидеть заветную зеленую табличку с надписью «Выход». Да и какой может быть выход из ее ситуации? Она прислонилась к стене и беспомощно озиралась по сторонам. Хотелось кричать во весь голос. «Как там? На горе вчера утром?» Она столько надежд возлагала на этот поход в больницу. Так надеялась, что произойдет чудо, и здесь она сможет найти что-то такое. Хотя... Лена глянула на клетчатый листок, на котором было написано. Азаматов Евгений Русланович, проводник. Адрес, телефон. Правда, надежды на эти данные было очень мало. Этому Евгению, дай бог, чтобы еще жив был. Сейчас восьмой десяток. Телефон стационарный. У кого они еще существуют? Черт, что теперь делать? Перец за черт знает, сколько километров. Может попробовать найти информацию в интернете? Позвонить на номер? А вдруг? Что она теряет? Лучше набрать и убедиться, чем гадать еще 25 лет. Лена разблокировала телефон и ввела указанный на листочке номер. Большой палец завис над зеленой кнопкой вызова. Нажимать? А если ответит? Как объяснить, кто она и что ей нужно от незнакомого старика? А если там поднимет трубку другой человек? Все, слишком много вопросов. Жми. И она нажала. Едва она успела приложить смартфон к уху, как оттуда послышался женский голос. «Нет, это не поднял кто-то трубку, это был автоматический ответ. И сообщал он о том, что набранный номер не существует или набран неверно. Чего и следовало ожидать». Лена со злостью смяла листок и стиснула зубы. И эта ниточка оборвалась. Оттолкнувшись кулаками от стены, она направилась к выходу, зажав листок в руке. На улице возле двери стояла урна. Туда этот комок, бывший совсем недавно тетрадным листом, и полетел. А Лена стояла и смотрела на него. Но как только послышался глухой стук и скомканный лист упал на дно пустой урны, Лена словно очнулась. Оглянувшись и увидев, что никого нет рядом, она быстро опустила руку и достала его. Расправив листок, быстро убрала его в поясную сумку и поспешила на работу. Хоть там она всегда нужна. Пусть не спасает мир, зато красиво рассказывает, как это делают другие, а это тоже нужно уметь. Да, работа ей действительно нравилась. Мог не нравиться генеральный, не нравится определенный сюжет или его герой, но сам процесс, вся эта каша безумно затягивала. Хотелось и подсмотреть, как все монтируется, и попробовать поснимать. Больше всего ей нравились всевозможные фестивали. Их снимать – одно удовольствие. Столько персонажей, новые лица порой очень даже интересные. С кем-то начинаешь потом общаться и вне рамок работы. Благо сейчас масса способов поддерживать общение даже за тысячи километров. А меньше всего нравилось снимать про политику. Скучно, однотонно и приторно. Не любила она это. Но ведь в планах стать чуть ли не второй Идой Тарбелл. А значит, без политики и грязного белья никак. Только вот одна проблема – английский. Столько раз Лена пыталась его учить, и аудиоуроки качала, и видео – все бесполезно. А как становиться мировой звездой без знания английского? Никак. Вот Лена и пыталась раз за разом возобновить свои попытки. И сейчас, выключив музыку, она нашла в телефоне папку с аудиоуроками и, скрывшись под большой зон, старательно обходила лужи, бормотав при этом. «Hello, my name is Lena». В студию она забежала, когда там вовсю шло обсуждение пилота утреннего шоу. Начальство решило наконец, что пора разбавлять контент и давать утром заряд позитива. Для Лены это новая ступенька в карьере. Она теперь не просто репортер, которого часто и не видно в кадре, а еще и ведущая в студии. А значит, каждое утро жители не только родного городка, но и ближайших деревушек будут видеть именно ее. Это так круто звучало, она станет узнаваема. Правда, вести она будет не одна, но соведущей такой, что на его фоне Ленка только выиграет это не ее слова, а Макса. Ведь напарником в утреннем блоке ей назначили Степаныча. Очень, кстати, привлекательного мужчину, этакого героя женских романов. Правда, герою через два года стукнет полтинник, но выглядит он очень неплохо. Седые виски, и паутинки морщин вокруг глаз только придавали брутальности. А стиль в одежде еще больше ее подчеркивал. Он категорически не любил шелковые рубашки и галстуки. Когда приходилось идти на что-то такое, где требовали соблюдать дресс-код, Степаныч очень нервничал. Постоянно трогал этот хомут, как он его называл, и пытался почесать под ним. Лена тихонько хихикала и поправляла галстук на место. Почему Степаныч? Не Сергей Степанович, а так фамильярно Степаныч, Лена этого не знала. Просто когда еще студентка пришла в студию на практику, ей всех представили по именам, а он протянул руку и сказал «Будем знакомы, Степаныч». Она и не возражала. Тем более, что в студии все его так и называли. И это не звучало грубо. Наоборот, как-то по-свойски, дружески, несмотря на разницу в возрасте. Вообще здесь все друг с другом общались на «ты», делились проблемами, подшучивали друг над другом и обижались. Но ненадолго. Вроде чужие люди друг другу, а все свои. Вот и сегодня, как только закончилось бурное обсуждение рабочих моментов, те, кто не был занят в монтажной, сели пить чай со вкусом бергамота и домашними вафлями, которые принесла Ольга Владимировна, бухгалтер. Она в компании самая старшая. И по возрасту, и по времени трудового стажа в коллективе. Даже генеральный сменился, а она нет. Видимо, предыдущая шепнула о ее кулинарных талантах новому начальству, и тот не смог остаться равнодушным. Есть, конечно, версия, что Ольга Владимировна хороша и как бухгалтер, но первый вариант звучит романтичнее, поэтому Лена всегда озвучивала именно его. От бесменной бухгалтерши в студии всегда так вкусно пахло домашней выпечкой. Вообще чем-то таким домашним, теплым и добрым. Она и по характеру была такая. Пока не начиналась пара отчетов. Вот тогда даже шеф говорил в полголоса, иначе ему достанется. Но, к счастью, сегодня еще середина месяца, настроение все всех хорошие. Тем более, к запуску нового телесезона почти все готово. Впереди начало отпусков. Ее непосредственный руководитель стоял возле окна и поглядывал на прохожих. И вдруг будто вспомнил. «Ален, так ты куда с утра моталась? Случилось что?» Забитым ртом промычала Лена и, проглотив остатки вафли, окинула всех загадочным взглядом. «Я в роддом ездила!» Все удивленно смотрели на нее. «Я буду искать маму!» – объявила она с такой гордостью, которой сама от себя не ожидала. И только сейчас, произнеся это вслух, она поняла сама, что да, она реально собирается это сделать. Как пока непонятно, зачем тем более, но она будет искать маму. Со всех сторон посыпались одобряющие слова, смешанные с вопросами. «А как? А что ты уже узнала? А что, она жива? А где она живет?» Лена не знала ответа ни на один из них. Она лишь смеялась и разводила руками. Она рассказала и про Татьяну Петровну, и про визит в родильное отделение, и про то, что из нового, что ей удалось добыть, адрес в Краснодаре и номер телефона, который уже не обслуживается. «Давай я знакомому позвоню», – предложил генеральный. «Он в Краснодаре как раз из бывших. Пробьет адрес. Кто там сейчас живет?» Лена смотрела на него почти влюбленно. «Вы серьезно?» «Конечно!» И протянул руку. «Давай адрес!» Лена вскочила со стула, чуть не свалив его, и достала из поясной сумочки уже помявшийся листок с данными незнакомого ей проводника поезда, который когда-то привез ее мать сюда, в этот город. Лена протянула бумажку, а сама пристально смотрела на шефа, не веря, что кто-то вот так просто возьмет и поможет. «Так бывает!» Генеральный, забрав лист, листал в телефоне контакты, еще нужный. Лена стояла рядом и боялась дышать. «А он сегодня и посмотрит?» Почему-то шепотом спросила она. «Вот этого не могу тебе сказать!» «Ага, вот он!» Ткнул он пальцем в экран и приложил губам указательный палец. Хотя в помещении так стояла тишина. Ждали все. Только из открытого окна были слышны голоса бегущих детвар требующий пас. Лена закрыла окно. «Здоров, теска! Бодро приветствовал генеральный своего старого знакомого. Перекинувший парой любезности для приличия и обсудив погоду, мужчина бросил взгляд на Лену, которая уже искусала себе всю нижнюю губу, и заговорила о главном. Девушка, открыв рот, потянулась на носочках, чтобы слышать разговор, но над ней и другими любопытно смотрящими в их сторону решили сжалиться, включив громкую связь. «В другом конце города, а это сам понимаешь, считай, день потерян. Давай сегодня сделаю пару звоночков. Если ребята смогут, то сегодня и заедут. Нет-то завтра. Ты мне адрес и имя скинь» если он не там живет, по фамилии пробьем, поможем твоей подопечной». Лена стояла, сложив ладони возле рта. и хотелось плакать. От счастья, от новой надежды. Ведь буквально два часа назад она пыталась придумать, как ей найти человека в чужом городе за много километров от нее, а сейчас… Сейчас ей помогали абсолютно чужие люди, которые ее в глаза не видели, просто возьмут и помогут. Для них это может мелочь, а может придется свои важные дела отложить, но они помогут. Когда генеральный положил трубку, она не сдержала эмоций и кинулась ему на шею. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Лена буквально повисла, на нем заставляя смутиться. Все, кто находились в комнате, зааплодировали. Он тщетно пытался их остановить, говоря, что еще ничего не известно, что еще никто и никуда не ходил. Сейчас все видели, как радуется Леночка, и они вместе с ней надеялись, что все получится и у того незнакомого им тески начальника. Но сейчас нужно было работать. Запись программ никто не отменял. Убрав со стола, все разбежались по своим местам. Лена сегодня особенно хорошо смотрелась в кадре, очень живо и эмоционально. Она постоянно улыбалась и настолько искренне, что эта улыбка передавалась даже через монитор в аппаратную и заряжала всех, кто там находился. «Дай бог!» – едва слышно прошептал генеральный, хлопнув по плечу Макса и вышел, бросив секретарше, что он уехал. Он не появлялся в студии до самого вечера. Лена несколько раз набирала в контактах его имя, но так и не решалась нажать на вызов. Вечером она сидела в полутемной студии, глядя на экран смартфона и крутилась на компьютерном кресле. «Если были новости, он бы уже сообщил?» «Наверняка!» – вела она сама с собой молчаливый диалог. «Ну почему все так сложно?» – вновь спросила она сама себя, правда уже вслух. Все равно никто ее не слышал. Все, кто остался, были в монтажной. Лена открыла мессенджер и написала. «Добрый вечер. Есть новости от вашего приятеля?» Еще пару минут она смотрела на экран, но абонент никак не хотел появляться в сети. Сидеть и ждать его появления в студии было бессмысленно. Да и Анжелка дважды звонила с перечислением, что нужно купить. Нет, нужно идти, пока та еще ничего не вспомнила. Мозг и так закипал. За эти дни ему приходилось переваривать столько информации, прыгать от состояния эйфории до глубокого уныния, что он просто устал. Не хотелось уже нервничать, переживать. Лена решила, что нужно дать себе передышку. Просто нащупать внутри себя кнопочку Reset и нажать. Отпустить ситуацию. Невозможно быть постоянно в режиме ожидания, нужно расслабиться. Все, руки в ноги и домой. Думаем только о том, как сейчас примем теплую ванну». Скомандовала она сама себе и, убрав телефон, вышла из здания. знакомство со всеми вытекающими. Дождь, который днем несколько раз делал попытку закончиться, к вечеру тоже решил позволить себе расслабиться и полил с новой силой. Идти пешком в такую погоду совсем не хотелось. Немного постояв под навесом возле входа в студию, Лена черканула подруге сообщение, что поход в магазин переносится в связи с нелетной погодой. Включила в телефоне плеер и поспешила на удивительно для такого времени пустую остановку. Оставалось пройти метров 100 идти по пешеходному переходу. Из-под своего огромного зонта она увидела, что нужный автобус уже недалеко. Как раз загорелся зеленый. Лена прибавила шаг и ступила на проезжую часть. Визг тормозов, звук сигнала клаксонов, сразу нескольких машин, собственный испуганный крик или брызги, которые катили ее. Что было раньше? Или все произошло одновременно? Лена так и не поняла. Но то, что ее едва не сбил придурок на здоровом черном внедорожнике, это факт. Очень неприятный, надо заметить. Наушник вылетел в лужу, сама она стояла напуганная и растерянная. А автобус уже отъезжал от остановки. Лена, забыв о том, что ее чуть не сбили, подняла из лужи наушник и, размахивая руками, рванула догонять автобус. Но тот лишь моргнул стоп-сигналами и умчал. К девушке, которая уже стояла на остановке и беспомощно пыталась кричать след автобусу, подбежал мужчина с испуганными глазами. Он схватил ее за плечи и начал бесцеремонно ощупывать лицо, руки. «Эй, дядя!» Лена отскочила в сторону, защищаясь сложным зонтом. «Ничего не попутал?» Бородатый мужик смотрел на нее, почти не моргая. «Ты как? Ты цела?» Тут до девушки дошло, что, видимо, это тот придурок, что хотел пролететь на красной. Оглянувшись назад и увидев припаркованный внедорожник со включенной аварийкой, убедилась в своих догадках. «Ох, не повезло тебе, мужик!» Лена выплеснула на него весь накопившийся негатив, весь пережитый только что страх и обиду за упущенный автобус. «Псих! Ты куда летел вообще? Права вчера купил?» Девушка, да я, скажи еще, что на зеленый ехал? Нет! мужчина виновато озирался, но вышедшие из уехавшего автобуса люди давно торопливо покинули остановку, лишний раз не высовываясь из- под зонтов. Они стояли вдвоем мокрые, каждый пытался что-то доказать другому. Со стороны это выглядело так будто парочка решила выяснять отношения в самом неподходящем месте и настолько же неподходящую погоду. Я правда вас не заметил, дворники не успевают ливень такой. Мужчина показал на зонт. «Если бы не красное пятно, я бы вообще не увидел. Вы же во всем черном, в такую темень». «Если не нарушать, то видеть никого не нужно», – парировала Лена. «Ладно бы на трассе, где фонарей нет, но чтобы вот так, в городе, на зебре». «Я уже извинился, но что мне еще сделать?» Лена разжала кулак. «Наушник мне верните?» «Хорошо», – радостно протянул руку виновник испорченного настроения. «Давайте». Я куплю вам новые наушники. Это вообще не проблема. Лена отдернула руку и недоверчиво глянула на бородатого мужика. Вот еще. Купите, тогда и руки тяните. Она сама не знала, зачем ляпнула про этот наушник. Уже и пожалела. Вдруг он маньяк какой. Сейчас еще телефон попросит. Хорошо, можно хотя бы ваш номер? Словно подслушав ее мысли, выдал незнакомец, который становился все более подозрительным в глазах Лены. Она оглядела его. Довольно высокий, крепкий мужик. Не молоденький парень, а именно взрослый дяденька, не меньше 30, а может и больше. Черные волосы и аккуратная коротко стриженная борода приятно контрастировали с зелеными глазами. А маньяк-то ничего. Лена сместила внимание с лица на торс. Мокрая футболка прекрасно продемонстрировала все его очертания. Черт, все как ей нравится. Не худой, но не перекачанный. Идеальный вариант. Вариант? Ну уж нет. Лена мысленно одернула саму себя, напомним, что вообще-то он чуть ее не сбил. «Давайте хоть до дома довезу. Или куда скажете?» Не сдавался симпатичный бородач. «Время позднее». Вот тут он был прав. Как не хотелось это признавать. Машинально Лена достала из поясной сумки телефон и посмотрела на время. «Да чтоб тебя!» Похоже, это был последний автобус в ее сторону. Она усердно смотрела в телефон, а сама думала, как ей поступить. Черный внедорожник, пустая улица. Холодно и мокро. Да и маньяк вполне симпатичный. «Надо брать, как сказала бы Анжела». «Кстати, о ней!» Лена гордо скинула подбородок и дарила мужчину взглядом. «Ладно, домой можете отвезти. Только я сначала отправлю фото с номером машины своей подруги. Если я не появлюсь дома через полчаса, она позвонит в полицию». «Да на здоровье!» Пожал плечами мужчина. «Можешь хоть фотосессию ей устроить. Только давай уже уедем отсюда!» Лена, спрятавшись под зонтом, пошла в сторону машины. Бордач шел следом. Девушке было немного страшно. Не сказать, у них в городе на каждом углу людей похищали, но и открывать статистику своей фамилии совсем не хотелось. Поэтому она решила на самом деле сфотографировать номер машины и отправить Анжели. Достав телефон, она попыталась прижать зонт к плечу, чтобы освободить себе руки, но он упорно не хотел держаться. Попробовала еще раз. Дождь хоть и стал немного тише, но был очень настырным. И едва зонд кренился в сторону, он самым наглым образом проникал под него, лупя своими каплями по лицу и одежде. Но и девушка настырная. Она пыталась наклониться в бок, прижимая зонт, пока не почувствовала, что зонт хочет упорхнуть. Она испуганно подняла глаза. Этот мужик, который совсем недавно чуть не сбил ее, теперь хотел отобрать единственное орудие защиты. Хотя бы от дождя. «Давай подержу!» Он слегка потянул зонт вверх. Он еще и улыбался. Ехидно так. Даже скорее снисходительно. Смешно ему. Лена вытерла с лица следы дождя и остатки косметики. Сделав фото, она, демонстративно отвернувшись от незнакомца, отправила снимок подруге, написав «Меня подвезут домой. Фото с номером машины пусть побудет у тебя. На всякий пожарный». В ответ полетели вопросы, которые можно было ожидать только от Анжелы. «Ого, он красавчик! Как зовут? Ты где его подцепила?» И только Лена хотела убрать телефон, как следом еще одно сообщение. «Если у него нет друга-красавчика, ты мне больше не подруга». Лена выключила звук, потому как сообщения могли теперь литься бесконечно. Убрав телефон, она посмотрела на незнакомца, все еще держащего над ней зонт. «Ну что?» – спросил он язвительно. «Теперь мы можем ехать?» «Можем», – произнесла она гораздо увереннее, чем чувствовала. Сама ведь столько раз вещала с экрана, что нужно быть осторожнее, особенно в темное время суток, особенно девушкам. И сама же сейчас нарушала все эти правила добровольно. Мужчина не спешил отдавать ей зонт. Он нажал на кнопку автозапуска на брелоке и махнул головой, чтобы Лена шла за ним. Сидя в машине, Лена по-хозяйски опустила козырек и глянула в зеркало. Глаза расширились от ужаса, и она быстро хлопнула козырьком, чтобы он вернулся на место. Мысленно чертыхнувшись, она начала искать в карманах что-нибудь, чем можно вытереть размазанные черные круги под глазами. Мужчина, сидевший на водительском кресле, со смехом наблюдал за этими манипуляциями. Сжалившись, протянул ей пачку влажных салфеток. Лена буркнула под нос «Спасибо» и снова опустила козырек. Начала старательно приводить свое лицо в узнаваемый облик. «Игорь!» Мужчина протянул руку. Лена растерялась. Знакомиться в ее планы на этот вечер не входило. Да и попадать под машину тоже. Но почти попала же. Пока она сидела и соображала, что ей ответить, эти чертовски красивые зеленые глаза смотрели на нее. Слишком хорош. Лена же никогда не считала себя красоткой. Скорее даже наоборот серой мышкой. Возможно, милой, но очень простенькой. И всегда с недоверием относилась к парням, которые казались и слишком красивыми. Но не может она искренне понравиться такому. А чтобы не делать себе больно, лучше сразу держаться на расстоянии. Вот и сейчас сработала защитная реакция. На улыбку представившегося мужчины она ответила холодным взглядом. В протянутую ладонь она положила его же упаковку салфеток, поблагодарив. Все, ни имени, ни приятно познакомиться. Мужчина явно этого не ожидал. Было видно, что он обиделся. Он недоуменно посмотрел на девушку, пожал плечами и убрал салфетки в подлокотник. «Ехать-то куда?» – недовольным тоном спросил, включая поворотник. «Гагарина, 17». От на Игоря ей стало неловко. Она начала понимать, что, возможно, перегнула палку. Человек просто хотел быть вежливым. Он вообще мог давно уехать. И стояла бы она сейчас на пустой остановке, как дура. Несколько минут они ехали молча. Мужчина больше ничего не спрашивал, не смотрел на нее – Вообще будь то был один. Лена все больше чувствовала эту неловкую тишину. Она периодически бросала на него изучающий взгляд, надеясь, что тот не заметит. Наконец, не выдержав, она решила прервать это молчание и, слегка откашлявшись, тихо произнесла: А меня Лена зовут. Она хотела еще и руку протянуть, но решила это будет лишним. Чего? Быстро глянул на нее водитель и отвернулся, продолжая всматриваться в ночную дорогу. То ли правда не расслышал, то ли не хотел. На всякий случай, Лена повторила теперь немного громче. «Лена я! Правда, чаще Аленой называют, но по паспорту и Лена!» Водитель хмыкнул и вновь бросил взгляд на свою пассажирку. «Ну, а я Игорь, и по паспорту и везде!» И снова тишина. Игорь молча следил за дорогой, Лена за ним, но теперь больше изучала. Ей показалось, что они со своим автомобилем довольно похожи. Внедорожник черный и сам новый знакомый Брюнет, оба такие брутальные, грубоватые. Хотя не ей говорить о грубости. Лена снова почувствовала себя неловко и отвернулась к окну. Как она, наверное, глупо выглядела, но и поделать с собой ничего не могла. Эта напускная грубость – защитная реакция, выработанная годами. Она всегда включалась непроизвольно, как только Лена чувствовала опасность. Неважно, пытались ли ее обидеть или просто пошутить. Или, как сегодня, оказывали слишком много внимания. Хотелось поскорее уже добраться до дома и спрятаться за дверью. К счастью, впереди уже виднелись очертания ее двора. Игорь каким-то невероятным образом прочитал ее мысли и махнул в сторону двора. «Твои владения!» Лена молча кивнула, заметив про себя, что он перешел на «ты». А машина уже въехала во двор. Яркий свет фар выхватывал из темноты его фрагменты. Вот лавочки с облупившейся краской. Дальше показался газон с клубами в автомобильных шинах. Детская площадка, уснувшая в ожидании дворы. Кажется, даже дождь стал тише только потому, что боялся нарушить эту ночную таинственность. Ночной город – это всегда отдельный мир, совсем не тот, что днем. Возможно, в мегаполисах все иначе, но здесь ночи довольно тихие. Да, шумят машины, изредка слышен лай собак, но город спит, особенно в будни. Тишина стоит такая, что если срабатывать сигнализацию машины, она звучит взрывом и просыпаются все. Вот и сейчас, когда они заехали во двор, он встретил их строгим молчанием. Лишь бездомный пес, лежащий на кализационном люке, любопытно поднял уши. Но нарушить тишину не решился и он. Большой черный автомобиль, шурша колесами, припарковался и тоже умолк. «Спасибо», — сказала Лена. От долгого умолчания голос звучал немного охрипшим, да и в машине немного разморило, теперь хотелось спать. Она повернулась к двери, нащупывая ручку. «И все?» Игорь выглядел искренне удивленным. «В смысле?» «Даже на чай не позовешь?» «Нет, извините, время позднее. Да и вообще у нас только кофе». «У нас?» Мужчина не выглядел расстроенным, скорее заинтригованным. «Да, у нас!» Почему-то врать про парня или мужа ей не захотелось, хотя с языка срывалась. «Мы живем с подругой». «Это ты ей номер отправляла?» – догадался Игорь. «Разумно». Лена предпочла не отвечать. Нужно было скорее бежать отсюда подальше. В темнота и слишком малое расстояние от симпатичного мужчины, который прилично старше ее, все это действовало как-то неправильно. Хотелось и уйти, и чтобы он оказался самым наглым нахалом и стал приставать. Но она тут же одернула сама себя и поторопилась выбраться из этой грамины, название которой даже не знала. «Спасибо еще раз, до свидания!» «Подожди!» Он обхватил ее запястье. Лена испуганно оглянулась. «Да не шарахайся ты!» Он поспешил убрать руку. «Утопленника своего дай, я посмотрю, что можно сделать!» Лена хмыкнула и достала из поясной сумочки наушник. «Дарю!» и вышла на улицу. Не оглядываясь, она побежала к подъезду и скрылась за его дверью. Только спрятавшись за ней, она остановилась и выдохнула. Хотелось выглянуть и узнать, уехал он или нет. Оставшись одна в подъезде, она ощутила легкое разочарование. В самой себе. Так глупо. Симпатичный мужик на дорогой тачке. Анжелка точно такого не отпустила. Лена же, как всегда, все испортила. Ведь понравился. Почему было просто не улыбнуться? Предложить выпить кофе вместе завтра? «Какие умные мысли, а главное, как вовремя!» Свет в подъезде щелкнув, выключился. «Дура!» Шепотом отругала на себя и топнула ногой, чтобы лампочка вновь загорелась. Благо, время было еще не настолько позднее, лифт еще работал, и на свой этаж не пришлось идти пешком. Едва она повернула ключ к двери, как на нее налетела Анжелка. «Я все видела!» Судя по восхищенному взгляду, увиденное ей понравилось. «Ленка, ты где такого мажора подцепила?» «Да это он меня чуть не подцепил. Прямо на капот своей тачки». Она лениво сняла кроссовки и прошла в комнату. «В смысле? Так, давай со всеми подробностями». Подруга забралась на разложенный и застеленный диван. «Ты же знаешь, я теперь не усну». «Знаю», — обреченно вздохнула Лена. Пришлось рассказать про свое небольшое вечернее приключение. Конечно, с Анжелкиными ремарками все звучало больше смешно, чем страшно. Когда же она начала расспрашивать, как выглядел этот принц на черном внедорожнике, Лена неожиданно для Семой себя засмущалась. «Как-как?» – неопределенно пожала на плечами. «Как обычный псих!» «Вечно летят куда-то!» «Ну блин!» – Анжела, сидя в позе Лотеса, подпрыгивала на диване. «Я тебя прибью! Ну пиши! «Да ничего особенного! Брюнет, борода!» Лена провела ладонью по подбородку. «Такая короткая совсем! Уже почти старик, ему явно больше тридцати!» Так самый кайф! Кольцо было? Не знаю. Да что кольцо? Его и снять не проблема. Тебе все не проблема, засмеялась Лена и, схватив подушку, стукнула ей подругу. Ах ты! Та тоже схватила свою и ударила в ответ. Ночь любопытно заглядывала своими падающими звездами в окно, где было слышно, как две взрослые девушки дрались подушками, визжая и прыгая на диване, совсем как маленькие шкадливые девчонки. А утро началось совсем не с кофе. Девчонки, полночи проболтавшие, умудрились не поставить будильник и, разумеется, проспали. Лена сгребла в свою сумку всю косметику, которую посчитала нужной, и на ходу расчет свои волосы бегала по комнате в поисках второго носка. Анжела тоже носилась по квартире, успевая делать несколько манипуляций одновременно. Гладить блузку одной рукой, второй чистить зубы и отчитывать подругу за выключенный будильник. Выйдя из подъезда, Лена прищурилась от яркого солнца. «Блин, я бы за кофе полцарства отдала». Хныкающим голосом пожаловалась она. «Ну тогда готовь!» — фыркнула Анжела. «Кофе? Полцарства!» — подруга махнула головой в сторону парковки. «Хотя, думаю, его другой расчет устроит». «Черт!» — как она сама не заметила. Впереди возле своего внедорожника стоял вчерашний брюнет и держал в руке... «Он что, телепат?» Брюнет уже заметил подруг и шел навстречу. Руки у него были заняты фирменными стаканчиками, в которых продают кофе. Анжела улыбалась так, будто это за ней приехали. И как минимум, арабский шейх. «Доброе утро, Игорь!» Пропела она, толкая локтем подругу. О! Мужчина приподнял бровь и посмотрел на Лену. «Похоже, меня вчера всего обсудили!» «Было б что обсуждать!» Буркнула Лена, а сама не сводила глаз с кофе. Анжела перехватила инициативу. «А вы всегда пьете с двух стаканов?» «Вы знаете...» Игорь протянул Анжеле один из стаканчиков. «Я тут вчера к одной девушке хотел на чай напроситься». «Да вы что?» Принимая угощение, театрально удивилась Анжела и перевела взгляд на хмурую Лену. «Правда, правда», — хотел продолжить Игорь, но Лена его перебила. «Мужчина забыл добавить», — она скрестила руки на груди, «что перед тем, как напроситься, он ее чуть не сбил». Но, чулица, дождливая погода», — философски парировала Анжела. Лена бросила на нее укоризненный взгляд, но Анжела взглядом дала понять, что сейчас она не на ее стороне. «Игорь, ваша история куда интереснее. Так чем дело кончилось?» «Да пока еще и не начиналось особо». Игорь протянул Лене второй стаканчик. «Угощайся, это тебе». «Спасибо». Она смотрела ему в глаза, но руки не протянула. Как были сложные на груди, так и остались. Только ногтями вцепилась в себя от напряжения. Лена чувствовала себя ужасно неловко. Ноги, да и все тело стали ватными. От этих глаз нужно было бежать. Они так пристально ее рассматривали. Боже, она же еще и не накрашена. Вот чего он на нее так пялится? Она мысленно собралась, подняла подбородок и гордо заявила. Но меня учили, что у незнакомых дяденек ничего брать нельзя. Ты забыла? Усмехнулся мужчина и протянул руку. Игорь. Всего хорошего, Игорь. Сделав акцент на имени, она прошла мимо него. Анжела открыла рот. Мужчина посмотрел на нее, но Анжела и сама не всегда понимала поведение подруги, поэтому лишь растерянно пожала плечами. «Лен!» – окрикнул мужчина и торопливо пошел следом. «Ну я приехал сюда с этим чертовым кофе! Прождал! И что мне сделать?» – обернулась девушка, и легкий утренний ветерок обрамил ее лицо собственными волосами. Она чувствовала, что горит изнутри. «Бензин тебе платить или что?» Она возмущенно смотрела на мужчину. Он был обескуражен. Что-то хотел сказать, судя по движению губ. Выглядел он растерянным. «Зачем ты так?» Обиженно и тихо спросил он. Он поставил стаканчик с кофе на бетонный бордюр и ушел к автомобилю. Лена стояла и смотрела, как он уходит. Последняя фраза зацепила и обидела. «Странно стоять и чувствовать обиду за то, что это на тебя обиделись. Хотелось заплакать». «А что он думал? Кинуть к нему?» «Приперся весь из себя? Нет уж!» Проводила она незваного гостя гневным взглядом. Игорь в тот момент выезжал со двора. В это время к ней подошла Анжела. Выглядела она более чем удивленной. «Ты совсем поехала? Человек стоит под окнами, караулит, что приятное ей сделать! А какого черта он тут стоит? Не надо ко мне лезть!» «Ты нормальная?» Не унималась подруга. «Такого мужика! Ну да, ты буже! Лена запнулась и умолкла. «Я опаздываю!» «Что я буже? Давай, договаривай!» «Анжел, прости!» С единственной подругой ругаться совсем не хотелось. «Я просто на нервах! Меня напугал этот!» Она махнула в ту сторону, куда скрылся внедорожник. «Дура ты!» Анжела смотрела на нее стеклянными глазами, в которых уже блестели слезинки. Она силой толкнула Лену картонным стаканчиком с крышкой. «Это твой кофе! Мне твоего не надо!» Лена схватила одной рукой стакан, другой попыталась остановить подругу. «Анжел, стой, да подожди!» Но та уже скрылась за углом дома, оставив Лену одну посреди двора. Со стаканчиком, который, словно издеваясь, своей надписью гласил, что жизнь лучше с кофе. Так она и стояла, глядя в ту сторону, куда и Игорь уехал, и подруга ушла, оставив ее наедине с кофе и безумным чувством вины. Еще никогда она не чувствовала себя предателем и полной дурой одновременно. Запищала дверь подъезда, сообщая, что кто-то собирался выходить. Лена махнула головой, отгоняя нахлынувшие эмоции. Глянула на стаканчик. Вдавила колпачок, сделала глоток и заспешила в сторону остановки. В офис телекомпании Лена прибежала с жутким опозданием, за что удостоилась гневных взглядов не только от начальства, но и от коллег. Подводить группу, такого она себе еще никогда не позволяла. Но сегодня утром у нее много чего было в первый раз. На бесполезное оправдание не было ни времени, ни сил. А и наспех, наведя маломальски приличный вид на лице, плюхнулась в кресло, ведущей утренней программы и натянула улыбку. «Три, два, раз, начали!» Сегодня телесуфлер был настоящим спасением, потому что мыслей, касающихся темы программы, в голове не было. Там было все, что угодно, только не работа. Глупая выходка с Игорем, еще более глупость ссора с лучшей подругой, еще и опоздание, и это только утро. «Невинная!» Генеральный ряфнул, произнося ее фамилию таким тоном, что в пору было ее менять. На во всем виноватую или казнить без суда. «Бегом в кабинет!» и скрылся за стеклянной дверью. Лена поджала губы и глянула на Степановича в поисках защиты. Тот лишь перекрестил ее. Макс, убиравший оборудование, не смог не съязвить. «Вазелинчика дать!» «А у тебя всегда с собой?» — скривила ухмылку Лена, проходя мимо. «Оставь! Тебе, видимо, нужнее!» «Удачи желать не буду!» Макс скручивал провод и ехидно смотрел на коллегу. «Ты сегодня слишком стерва!» «Взаимно!» И Лена вышла, хлопнув дверью. Генерально генеральному она заходила с паршивым настроем, готовясь к худшему. Этот день уже не обещал быть хорошим, так что можно было не надеяться. Единственное, она мысленно приказала себе засунуть свое мнение себе же поглубже. «Лена, просто заткнись и кивай!» Молча скомандовала она и вошла. «Вы просили зайти. Дверь закрой!» Начальник сидел, откинувшись на офисном кресле, сложив руки на груди и скрестив пальцы. «И садись!» Лена молча села. «Что за выкидоны?» Без начал он повышенным тоном. «Простите». Лена сосредоточила взгляд на ручки, лежащие на столе. «Сама не знаю, как так получилось». «Ты понимаешь, что все, все ждали тебя? Некогда работой заниматься. Давай я заменю тебя. На прямой эфир нам тоже тебя ждать? Всем!» Он начертил рукой широкий круг. «Не только тем, кто здесь. Дома вот сидят, чай не пьют, с пультом в руке. Елену прекрасную ждут». «Нет, я обещаю». Лена подняла глаза на взбешенного генерального. Это первый и последний раз. Она прекрасно понимала его гнев, как и то, что действительно подвела всех, кто с ней работал. График – штука безжалостная. Максу сейчас нужно было невероятным образом успеть в городской музей на презентацию книги местного самородка пенсионного возраста, Степанычу на радио. Она сегодня уже стольким людям причинила неприятности, что пора прекращать это дело. Генеральный бросал в нее молнии гнева, которые Лена ощущала даже не поднимая глаз. Зная характер девушки, тот тоже понимал, что если она не пытается спорить и доказывать, значит чувствует свою вину. Это ее и спасло. Наклонившись вперед и положив сцепленные в замок ладони на стол, он сменил гнев на милость. «Ладно, на первый раз прощаю, но второго быть не должно. И еще…» Он сделал паузу и дождался, чтобы Лена посмотрела на него. «Деда твоего нашли!» «Ну, не твоего, в общем, ты поняла…» Лена округлила глаза. «Живой?» «Живой! Хоть и не совсем здоровый!» «Через участкового пробили. Есть такое, Живет по тому адресу, что у тебя записан. Один.» И пристально посмотрел на Лену. «Только что тебе это даст? Мать-то твою, он больше не видел?» «Нет, не видел». Лена и сама не знала, что конкретно ей это дает. Но то, что в этот раз ниточка не оборвалась, уже было маленькой победой. Она почесала лоб. «Я не знаю, но, может, он пишет ее, как хоть она выглядела?» «Вдруг еще помнит». А может, она ему что-то рассказывала о себе, я не знаю. Она была совершенно растеряна и действительно не знала, что делать с полученной информацией. Да, проводник жив, есть адрес и что, ехать в Краснодар? Отпрашиваться сейчас, когда и так знатно накосячила, было бы чересчур. Она прекрасно это понимала, но как же ей хотелось сорваться сейчас и бежать на вокзал. Генеральный все еще смотрел на нее. Значит так, вот что мы сделаем. И опять пауза. Вот любил он нагнетать обстановку. Лена готова была в глотку, вгрызться, чтобы добиться хоть чего-нибудь. Но она сидела и молча сверлила его своими огромными карими глазами. «В конце июля в Новороссийске будет благотворительный ужин. Там будет и наш губернатор». Лена покачала головой и пожала плечами. «К ней это какое имело отношение? Тем более Новороссийск. В плане съемочных дней у них этого не было». «Не понимаешь», — констатировал генеральный. «Так вот, наша администрация дала добро, чтобы мы тоже поехали и сняли бы таможний сюжет». Лишний раз показали, какой он из гуманный губер. И усмехнулся. Даже звучит нелепо. Ты поедешь снимать этот сюжет. До Краснодара там всего ничего, у тебя будет день. Не сутки, а только световой день, учитывая дорогу у тебя на все часа два. Лена смотрела на него, открыв рот. Она все еще пыталась уложить эту информацию у себя в голове. Вот, все начинало складываться так, как она хотела. Но почему тогда так страшно? Почему она сидела и не знала, спасибо говорить или отказаться и бежать? Сейчас так не вовремя и вспомнилось, как они с Анжелой и Стасом, мальчишкой старшей группы, сбежали с детского дома, чтобы найти секретное место. Было оно за городом, в лесополосе. Правда, идти туда нужно было через густые колючие заросли, и они полезли, наступая на сухие, хрустящие ветки, продираясь сквозь их тугие переплетения и расцарапывая, до крови все – лицо, руки и разрывая одежду. Но они отважно шли, а точнее лезли к цели. Подбадривая друг друга, они выбрались из колючего плена. Пока лезли, они не знали, что их ждет там по ту сторону. Но была цель добраться, ведь там впереди что-то такое неизвестное, а значит желанное. И вот они стояли за спиной бурелом, а впереди целая поляна полное разочарования. Самая обычная поляна. А ведь еще нужно было вернуться назад. Лезть обратно уже совсем не хотелось. Не было ни энтузиазма, ни цели. Так и сейчас. Лена сидела и чувствовала себя так, будто все еще продирается сквозь колючий бурелом. Руки уже исцарапаны, а ради чего, непонятно, что ждет ее там, когда она доберется до цели. А если этот старенький проводник скажет, что мать с самого начала хотела от нее отказаться, что тогда? Ради этого она всех на уши подняла? Или что? Тот скажет, что на самом деле ее мать миллионершая оставила ей завещание? Что бы она сама хотела услышать? Не было ответа. Конечно, в Тане она надеялась, что старик скажет, что мама ее ждала, хотела, настолько, что сбежала от счастья обрубила свои наивные мечты Лена. «Иди домой. Вижу, тебе все переварить нужно». Вернул ее в реальность голос генерального. Лена встала и пошла к выходу. Возле двери она застыла на секунду и обернулась. «Спасибо вам. Простите, я просто и правда не знаю пока, что мне делать дальше и что мне это может дать». «Я понимаю. Такие вещи тяжело перевариваются. Но, Ален, уж ты у нас орешек крепкий, справишься. Иначе не бралась бы». Лена улыбнулась и вышла. Внутри по телу, скорее даже по душе, растекалось такое тепло, которого она давно уже не чувствовала, будто то ее заботливо укутали в плюшевый плед. Словно внутри включили солнце, яркое, теплое, полное ощущение, что все будет хорошо. От этого чувства стало так легко. Хотелось срочно сделать то же самое, включить солнце. Для другого человека, как говорится. Время собирать камни, точнее в ее случае исправлять собственные косяки. Тем более, что она умудрилась обидеть самого родного человека, который был с ней все эти годы рядом. Надя в абонентской книжке телефона номер анжела Лена набрала его. Но абонент совершенно не хотел разговаривать, судя по нервным и продолжительным гудкам. Лена набрала еще раз. Результат тот же. Тогда она остановилась и начала строчить сообщение. «Анжел, я полная дура, знаю. Пожалуйста, прости меня. Ну как мне загладить свою вину? Хочешь, я всю неделю буду посуду мыть?» СМС улетела. Лена смотрела на экран, ожидая, что сейчас она отметится как прочитанная. Но подруга упорно не появлялась в мессенджере. Щелкнув кнопкой блокировки, Лена побрела в сторону магазина. Хорошее настроение улетучилось, на смену ему пришла тревожность. А если подруга ее так и не простит? Если захочет съехать и больше никогда с ней не общаться? А куда она съедет? Квартиру-то ей до сих пор не дали. Единственное, на что Лена надеялась, что он жалко не сможет долго дуться. Уже когда девушка стояла в магазине возле кассы и выкладывала покупки на ленту, телефон издал звук входящего сообщения. Открыв его, Лена вновь заулыбалась. «Вообще-то я уже давно не злюсь, просто телефон не слышала. Но про посуду идея мне понравилось. сообщение я сохраню». «Упс, а я его удалю. Поздно, скриншот уже сделан». «Вот блин, ну ладно, моя госпожа, на неделю я стану рабом кухни». Расплатившись, Лена подхватила пакет с продуктами и вышла из магазина. Мысленно она поставила себе зеленую галочку. Помириться с подругой получилось. Вот бы еще перед этим свалившимся с ниоткуда Игорем извиниться. И все, карма очищена. Но где его искать? Фамилия она его не знает, да вообще ничего не знает. Кроме имени и фотографии, номерного знака, ничего у нее нет. Ну и ладно, значит этот пункт просто вычеркнем. В вот одну в ухо единственный оставшийся наушник пошла в сторону остановки. Настроение было слишком хорошим, чтобы портить его всякими незнакомцами, пусть даже уже и знакомыми. Лена была уверена, что после сегодняшнего больше никогда его не увидит. Да и номер на авто был не их региона, а значит была вероятность, что Игорь этот не из местных.